Глава одиннадцать. В занесенном сугробами Плавске полным ходом шло приготовление к Светкиному отъезду в далекую и немного виртуальную Шотландию. Двадцать восьмого декабря Света уже вовсю хозяйничала на кухне, когда Маня только проснулась. Бабушка, стоя в дверях и незамеченная внучкой, грустно наблюдала за ее нехитрыми манипуляциями у плиты. да вздохнула она горько. «Опять нам с дедом встречать Новый год вдвоем!» Им, конечно, было не привыкать к этому, однако приезд Светы внес в их жизнь давно забытые заботы, суету, а с ними радость и душевную бодрость. Они с дедом даже помолодели за это время. Света, заканчивая жарить гренки, уже подумывала о том, что надо бы разбудить бабушку. Было уже около восьми часов, и вот-вот с работы должен был вернуться дед. Света закончила свои кулинарные изыскания, когда в дверях увидела наблюдающую за ней Маню. «Доброе утро, ба! А я уже хотела тебя будить». «Доброе утро, хозяюшка! И что я буду без тебя делать?» — горько вздохнула Маня. «Ба! Да я же только на каникулы!» — утешила ее Света. «Ой, Свет, пока не забыла!» Ты бы показала нам с дедом, как компьютером пользоваться, чтобы мы могли вас видеть. Ба, ну я же договорилась с Ромкой, он будет каждый день приходить к вам. Вот я и рассудила. Ромка-то Новый год дома встречать будет. Очень ему надо с нами стариками сидеть. А мы на Новый год включили бы его, и вроде бы как вместе с вами. Ну ладно, давай покажу, согласилась Света, и с блюдом с гренками побежала включать компьютер. «Да погоди ты, деда, дождись! Он в технике посообразительный меня будет!» Остановила ее Маня. Света поставила на стол блюдо с гренками. Как раз тогда, когда во входной двери стал поворачиваться ключ, и в прихожую зашел Володька, напоминающий сейчас не то Деда Мороза, не то снежного человека. Он что-то прятал под курткой. Маня привычно начала брониться на него, мол, опять свои железки принес. Их уже складывать некуда. На что Володька сделал недовольное лицо. И аккуратно, чтобы не попал снег на странице, достал из-за пазухи яркую иллюстрированную книгу «Легенды и рыцарские предания Бретани» И протянул ее Свете. «Ой, деда!» — радостно ахнула Света. «Спасибо большое!» Она повисла на шее у деда, зацеловывая его. «Ну, будет, будет тебе! Задушишь!» — улыбался счастливый Володька. «Это подарок тебе на Новый год от нас с бабушкой. Нравится?» «Шутишь, деда? Да я о ней даже и не мечтала!» Она слукавила. Света видела эту книгу еще месяц назад в книжном магазине. Она даже попросила посмотреть ее. И даже нашла небольшую статью, посвященную разрушенному замку около города Данди. Но книга стоила немалых денег и поэтому она даже разговоры о ней не заводила. Света попыталась найти эту книгу в библиотеке, но там такой не было. Зато Маня, которая ходила вместе с ней выбирать подарки для Милы и Димы, видела, как Света смотрела на эту книгу и вечером подкинула идейку Володьке. «Ну ладно, ладно, дай хоть разденусь!» Еле высвободился из светиных объятий Володька. «Давайте завтракать!» Мила с Димой, проснувшись в городской квартире, не стали залеживаться, а на перегонки побежали в ванную. Уже завтра должна была прилететь Света, а у них ничего не было готово к ее приезду. Надо было купить елку, игрушки, затовариться продуктами. И самое главное, они даже новогодний подарок для Светы не купили. То суета с трупом и полицией, то переезд. Потом решили продуктивно поработать, чтобы, когда приедет Света, все время каникул посвятить одной ей. Быстро позавтракав и покормив Барса, они попытались запихнуть его в корзинку для перевозки, так как хотели заодно отвести его к ветеринару и сделать прививку, как настаивал Эдди. Однако все их попытки запихать Барса в корзину так и не увенчались успехом. Наверное, как средство передвижения – Он воспринимал теперь только дорожные сумки, вроде той, в которой нелегально эмигрировал в Англию. Барс возмущенно орал что-то на своем, кошачьем, выдирался и извивался, как змей. После получасовой борьбы и изцарапанных рук Мила и Дима оставили четные попытки и надели на Барса ошейник с поводком. «Да, все-таки кошки свободолюбивые животные». Дима потирал исцарапанные руки, убирая обратно в шкаф ненужную корзину. «Стыдно даже в город выходить», — согласилась Мила. Исцарапаны, как истязатели животных. Англичане нас не поймут. Может, ему когти подстричь? Ни в коем случае. Это унизит его кошачье достоинство», — Дима погладил барса, на что тот благодарно потерся о его ногу. «Тем более он когти в доме не чешет». Правильно мыслишь про унижение хозяин. Довольный своей победой мурлыкал Барс, переваливаясь с бока на бок на приборной панели их жука. Это же надо придумать взрослого мужика таскать в корзине, все равно что в детской коляске. Вы бы меня еще спеленали и соску в рот сунули. А ногти стричь кому, коту? И как только такая глупость в голову взбрела, что я... «Без когтей? Мягкая игрушка, диванная мурчалка. Ну уж нет, не дамся. Я русский голубой. Это все равно, что бойцовский кот. Помню, мама мне про отца рассказывала, как он дрался. Настоящий был кот. А меня в корзину?» Пробежка по магазинам планировалась после посещения ветеринара. Чтобы Барс не скучал в машине, Мила взяла его на руки и они втроем пошли, как говорят теперь, заниматься шопингом. Они выбрали подарки для Томпсонов, а Свете Мила купила самые настоящие джинсы от Дольчи и Габана С точно такой же пуговицей, какую она уже несколько лет перешивала на обычные джинсы. Несмотря что город был небольшой, Дима с Милой плохо ориентировались в нем, так как большую часть времени проводили в замке, и теперь просто бродили по улицам, забредая в первые попавшиеся магазинчики. Так, переходя от магазина к магазину, почти до самой темноты, они оказались в очень странном переулке. В этом переулке не горел ни один фонарь. Он слабо освещался лишь одинокой светящейся вывеской старинной антикварной лавки. И лавка эта совершенно не вписывалась в интерьер улочки. Она, в отличие от всех домов Данди, была не каменная, а деревянная. И не просто деревянная, а вся, почерневшая от времени. Витрина в ней была такой малюсенькой, что напоминала скорее окно. И старинная вывеска, подсвеченная керосиновой лампой, скрипела проржавленными петлями, покачиваясь на железной перекладине. «Ух ты!» — удивился Дима редкой находке. «Антикварная лавка! Ты смотри, как интересно оформлена! Настоящие средние века! Заскочим?» Может, что-нибудь интересное для работы найдем? Пошли, — согласилась Мила, сильнее прижимая к себе Барса, который почему-то до этого мирно спавший так и норовил теперь вырваться из ее рук. Отворив дверь в лавку, они услышали радующий слух перезвон колокольчиков. И навстречу к ним вышла молодая красивая девушка. Ее черные глаза ликующе блестели, словно она была чрезвычайно обрадована приходом посетителей. Видно, не так часто они радовали посещением. Ее черные вьющиеся волосы, подобранные сверху красным ободком, плавно спадали ей на плечи и, казалось, доставали до самой земли. Одежда подчеркивала ее стройную фигуру. Но одета девушка была довольно странна. Ее наряд скорее подходил на карнавальный цыганский костюм. Черная жилетка плотно обнимала ее ярко-красную шелковую блузку с разлетающимися рукавами, а пестрая длинная юбка со множеством оборок широко развивалась при ходьбе, отчего создавалось впечатление, что она не ходит, а плывет по воздуху. Внутри лавка была завешена какими-то старыми и пыльными коврами и гобеленами, искусно выполненными древними мастерами. На них были изображены различные сценки, описывающие рыцарские турниры и походы. Лавка тускло освещалась несколькими старыми керосиновыми лампами, отчего по всему ее пространству разливался полумрак, и создавалось впечатление, что в углах комнаты шевелятся тени, как живые. «Мрачновато», — подумал Дима. Девушка приветствовала их, представившись Стефани, и спросила, что их интересует. Стефани, где-то я уже слышала это имя, и ведь совсем недавно, подумала Мила, пытаясь успокоить барса, который так рвался из рук. Ему тут явно не нравилось, и было видно, что задерживаться здесь он не намерен. Мила с Димой также представились и сказали, что они реставраторы и ищут что-нибудь, что могло бы им помочь в их работе. "А", отвечала Стефани. "Вы те самые русские?" которые недавно переехали из замка. А это ваш замечательный кот? Да, ошарашенно ответил Дима. Он был искренне удивлен, что о них с Милой знают практически все в городе. И даже о Барсе. И хоть город был невелик, но тем не менее. Милу заинтересовал один гобелен, на котором был изображен благородный рыцарь со своей супругой и маленьким сыном. Миле показалось, что рыцарь был чем-то неуловимо похож на Эдди. Гобелен был слегка испорчен, лица сына рыцаря не было видно, как будто кто-то прожег в этом месте гобелен. Но, в общем, видно было, что гобелен старой ручной работы. Мила спросила, сколько стоит этот гобелен? На что Стефани ответила, к сожалению, в нашей лавке ничего не продается, но, если хотите, мы можем обменять этот гобелен на... Она оглядела посетителей, словно прицениваясь. «Да вот хоть на вашего кота!» – засмеялась Стефани. И было непонятно, шутит она или всерьез предлагает такую глупую сделку. Она протянула руку, чтобы погладить барса, но тот неожиданно озверел, зашипел, ощетинив шерсть и даже оскалил клыки. Это подействовало. Стефани, нахмурившись, резко одернул руку. «Извините его. В общем-то, у нас добрый кот». Только и успела произнести Мила. Она не меньше Димы была поражена необычным предложением, а Барс, словно понимая, о чем говорила Стефани, внезапно вырвался из рук Милы и, стремглав, выскользнул в неприкрытую дверь на улицу. Мила с Димой бросились вслед за Барсом, даже не попрощавшись со Стефани и оставив ее предложение без ответа. Дима с Милой следом за Барсом опрометью бросились на улицу. След за этим, из-за двери, находящейся за прилавком и завешенной ковром, появился мужчина. Возраст его невозможно было определить. Глядя на умудренное жизнью лицо и потухшие глаза, его никак нельзя было назвать молодым. Но стать и неприкрытая энергичность его движений говорили о другом. Мужчина был высокого роста и очень хорош собой. Смуглое темпераментное лицо говорило об итальянских или испанских корнях. Черные волосы пышностью своей не уступали волосам Стефани. Но самое поразительное, что было в его облике, это глаза. Такие насыщенно карие, что казались скорее черными. А в зрачках красноватыми искорками металось бесовское пламя. Он подошел к Стефани и ровным голосом человека, знающего себе цену, спросил. «Ну как наши дела?» «Дрянное животное, как будто чувствуют, для чего он нам нужен», раздраженно ответила Стефани. «Ну будет тебе. Ты не хуже меня знаешь, что кошки лучше всех чувствуют магию, а особенно черную», попытался успокоить ее мужчина. «Нам хотя бы узнать, почему вдруг Артокласс стал так активно реагировать на них, и в особенности на кота?» «Неясно». «Отец!» Я не привыкла проигрывать, неожиданно перешла на крик Стефания. Успокойся, Стефания. Проиграно всего лишь сражение, война еще впереди. Да, но теперь они знают меня в лицо, и как прикажешь воздействовать на них в дальнейшем? Зря я тебя послушалась. Глупо было раскрывать себя раньше времени. А кто сказал, что мы будем на них воздействовать? Опять задействуем твоего муженька, рассмеялся мужчина. «Это не смешно», — обиделась Стефани. «Он уже много веков мертв, и все же заставляет меня два раза в год за ним побегать. А ты говоришь, он поможет нам». По всему было видно, что этот разговор Стефани явно не по душе. «Не кипятись. Я сейчас говорю не о Сансетте, а о его прямом потомке Эдди Томпсоне. Терпеть не могу этих Томпсонов. Всех до одного бы уничтожила». «Располодились так, что ни чума, ни холера их не берет», — вставала Стефани. «Боже мой, какие страсти в тебе кипят! Неужели ты до сих пор не можешь успокоиться?» — удивился Димонт. «А, это был именно он! Ведь столько веков кануло! До сих пор не понимаю, как он мог променять меня на какую-то рыжую глупую курицу! Вот ты скажи, отец, почему эта курица за какие-то пятнадцать лет...» Нарожала Сансету кучу детей, а я жива больше тысячи, и ни от одного мужа у меня нет ребенка. Может быть со мной что-то не так? Все так, успокойся, родная, обнял ее Димонт, пытаясь успокоить. Просто ты единственная из моих детей, унаследовала мой ген долголетия, который продлевает жизнь, но сокращает возможность репродукции. А сейчас ты в самом расцвете сил. А уж если я верну Артокласс... Тогда я смогу и себе, и тебе сотворить вечную жизнь. Больше всего меня злит. Мое бессилие, кипела Стефания, не слыша отца. Я столько веков не могу расправиться с этой семьей, только потому, что этот старый ворон Мерлин ее опекает. Родственничек еще нашелся. И ты думаешь, что он даст мне хотя бы приблизиться к этому противному Эдди? Время покажет. Главная задача сейчас. Следить за этой семейкой и их котом. Димон замолчал в задумчивости. И при возможности выкрасть его. Никак не могу понять, при чем же все же здесь этот кот. И почему вдруг ортокласс вышел из-под моего контроля. Он реагирует только на биотоки этого кота. Ну ладно, разберемся позже. Что-то мы с тобой заболтались, а дела не ждут и он скрылся за той же дверью, из-за которой вышел пару минут назад. И никак не могу привыкнуть к тому, как он тихо приходит и уходит. Но он прав. «Дел не в проворот», — подумала Стефания и скрылась за той же дверью. Света, разглядывая подаренную книгу первым делом, отыскала статью о старинном замке близ города Данди. Издание было настолько новое, что Света нашла в книге даже фотографии развалин замка, В строительных лесах и информацию о том, что в нем ведутся реставрационные работы. Это наполнило свету гордостью за родителей. Кроме того, в этом разделе была помещена и связанная с древним замком легенда о рыцаре Вариоре и его сыне Сансетте. Но больше всего ей понравилась фотография старинного гобелена, на котором был изображен рыцарь, его жена и сын. Правда, То ли снимок был нечеткий, то ли краски на гобелене потускнели от времени. Так что пришлось брать дедушкину лупу, чтобы получше разглядеть фотографию. «Надо обязательно отвести книгу маме», – подумала она. Ближе к обеду Света включила компьютер и позвала Маню с Володькой. Она усадила их непосредственно перед монитором, а сама встала сзади и стала объяснять, как пользоваться им. Компьютер включился, но сеанса с Шотландией, сколько они не ждали, не получилось. После получасового ожидания все решили, что что-то сломалось. Или же трансляция происходит только вечером, и все пошли обедать. Через два часа уже надо было выезжать в Москву. Вещи все были собраны, дел никаких не было. Ждали только Володькиного друга с машиной, который должен был отвезти их в Москву. Света решила полчасика поиграть в какую-нибудь игру и включила компьютер. Но не успел он еще полностью загрузиться, как на экране появилась уже ставшее привычным звездное небо. Света позвала Маню с Володькой и на этот раз сама стала выбирать на компьютере, ставшие уже родными, названия, заодно объясняя все свои манипуляции Мане и Володьке. Невидимая камера показывала Милу с Димой. У Милы на руках сидел Барс. Они стояли в магазине и выбирали какую-то одежду. Только когда камера слегка приблизилась к ним, Света увидела, что они стоят в бутике Дольче и Габана и разглядывают джинсы. Правда, джинсы были явно на пару размеров меньше, чем носит Мила. Когда Света поняла, кому предназначаются эти джинсы, она запрыгала на стуле от радости. Ликование ее было столь бурным и эмоциональным, что кулончик с камушком нечаянно заскочил под блузку, зацепившись за пуговку, и трансляция из Шотландии тут же прекратилась. «Точно что-то сломалось!» — расстроилась Маня. «Наверное, не увидим вас на Новый год». «Ничего, завтра Ромка придет, все настроит», — ободрила ее Света. Пора было одеваться. «Ты кулончик берешь с собой?» — поинтересовалась Маня. «Бабуль, могла бы заметить, что я вообще его не снимаю». Конечно, беру, маме похвастаюсь. Из-за прекращения трансляции они не могли увидеть, как Мила с Димой забрели в антикварную лавку, где висел гобелен, изображение которого совсем недавно внимательно изучала Света. Мила с Димой долго искали Барса, бегали по прилегающим улицам, звали, но все безуспешно. Несколько раз они возвращались на тот переулок, откуда, сломя голову, умчался Барс, Но так как они были расстроены бегством своего любимца, то даже не заметили, что антикварной лавки в том переулке уже нет, а на ее месте стоит обыкновенный жилой дом. Потеряв последнюю надежду, они направились к машине. «Мил, не расстраивайся. Может, он сам дорогу домой найдет?» – успокаивал ее Дима. «Коты как-то находят». «А если не найдет? Он же домашний!» «Пропадет на улице. Что мы Светки скажем?» — не успокаивалась Мила. «Он же русский голубой, а они выносливые!» — пытался подбодрить ее Дима. Когда они подошли к машине, их радости не было конца. По крыше их жука в нетерпении расхаживал Барс. Правда, ошейника с поводком на нем уже не было. Видимо, потерял, пока бегал по каким-то кустам. Барс приветливо мяукнул и сам прыгнул на руки к Миле. «Ох, и заставил ты нас поволноваться!» отчитывала его мило. «Дурашка такой!» «Дурашка!» «Испугался я очень!» «А вдруг бы и вправду поменяли меня на эту тряпку? Кто вас, художников, знает, что у вас на уме? У вас ведь совсем другие ценности!» ласково мурлыкал Барс. «Да неужели ты подумал, что мы тебя оставим?» словно отвечая на его мысли, сказал Дима, теребя его за ушком. «Ну ладно, все хорошо, что хорошо кончается. Пора домой!» Всю обратную дорогу Барс привычно возлежал на приборной панели и сладко спал после пережитых волнений. По дороге в аэропорт как на грех разыгралась сильная метель. Боялись даже, что рейс из-за погоды могут отменить. Но когда добрались до Шереметьево, метель стихла и никакой задержки рейса, вопреки их опасениям, не произошло. Света без проблем прошла регистрацию и направилась на предполетный досмотр. Пройдя досмотр, она недолго посидела в ожидании, когда объявят посадку на ее рейс. В огромное окно аэропорта она увидела много огромных самолетов, то ли боингов, то ли аэробусов. Разобрать этого она не могла. Когда объявили посадку, она чуть ли не первой оказалась в очереди. Света первый раз в своей жизни летела на самолете, да еще и одна. Было страшно, и она так волновалась, что когда борт проводница Перед шлюзом на английском языке попросила ее паспорт и посадочный талон. Света совершенно растерялась и не знала, чего от нее хотят. Даже чуть не заплакала. Проводница приветливо повторила свою просьбу на русском. И Света без проблем прошла регистрацию. Проходя по шлюзу, она радостно представляла, как всего через несколько часов уже встретиться с родителями. Прошли последние приготовления к полету бортпроводники проинструктировали пассажиров и был погашен свет. Света долго и с любопытством смотрела в иллюминатор на то, как удаляется земля. Когда же самолет набрал высоту, свету от его монотонного урчания моторов сморила, и она сама не заметила, как от всех дневных волнений и переездов заснула. Да так крепко, что ей приснился сон. Ей снилось, что она гуляет по старинному замку, рядом с ней Семенит Барсик, и от этого она чувствует, что ей нисколько не страшно. Хотя во всем замке ни одной живой души, кроме них с котом. Она с Барсиком переходит от одного зала в другой. В некоторых залах висят картины в старинных потемневших рамках, оружие. Стоят начищенные до блеска рыцарские доспехи, совсем как в Эрмитаже. А некоторые совершенно пусты. Она заходит в огромный зал у дальней стены которого стоит трон и на нем восседает рыцарь со склоненной головой его правая рука в латной перчатке подпирает голову загораживая лицо отчего свете непонятно живой он или это только муляж света уже хочет уйти из этого зала чтобы не потревожить покой рыцаря но барс вдруг стремглав бежит через весь зал и прыгает на колени к рыцарю тот поднимает голову и начинает гладить Барса железной рукой-перчаткой. Света подходит к рыцарю, чтобы забрать Барса, и когда подходит поближе, узнает в рыцаре сэра Вариора из легенды, которую она прочитала перед самым отъездом. Рыцарь внимательно посмотрел на нее и сказал «Здравствуй, юная леди Светлана!» «Здравствуйте, сэр Вариор!» Света очень удивилась тому, что он знает ее имя и говорит почему-то по-русски. Не бойся меня, это всего лишь сон, а во сне никто не может тебе навредить. Во сне ты сильнее всех, нужно только научиться управлять сном. Вы правда так считаете? Свете уже кажется, что это совсем не сон. Настолько все кажется реальным. Да, но это очень сложно. А почему мне снитесь именно вы? Вот видишь? Ты уже понемногу начинаешь управлять своим сном, если не просто смотришь его, а пытаешься разобраться в причинах его порождающих. Его голос как-то успокаивает, и в то же время в нем звучат властные нотки. Но не в этом дело. Я снюсь тебе, потому что ты — моя последняя надежда. Надежда на что? — не понимает Света. Ты ведь знаешь, что случилось с моим сыном Сансетом. Как он покинул родительский замок? Я думала, что это всего лишь легенда. Легенды не рождаются из пустоты. На лице сэра проскользнула мимолетная улыбка. Сансет бежал из родительского замка при помощи темной магии, но самое страшное, что он отрекся от Мерлина и всего светлого и доброго и присягнул Димонду, отцу Стефании. Спустя века он прозрел и отрекся от всех скверных дел. Он обзавелся новой семьей, стал жить благочестивой жизнью, но душа его по-прежнему не принадлежала ему. Поэтому он возжелал встретиться с Мерлином. Он знал, что только он сможет помочь ему обрести душевный покой. Но коварная Стефания перехитрила его и убила, заколов клинком прямо в сердце. Я пытался ей помешать, но она нагнала на меня огромный черный смерч и перенесла мою душу через моря, на дикий остров, где сбросила в зыбучую трясину. «А чем? Я вам могу помочь. Надо найти этот остров?» — недоумевала Света. «Нет, моя душа найдет успокоение лишь тогда, когда измученная душа Сансета сможет добраться к Мерлину. Но что я могу для этого сделать?» «Пока не знаю, но этот кот...» Он погладил Барса, отчего тот принялся громко мурлыкать. Он может тебе в этом помочь». «Барс?» Света явно не могла понять, чем ее кот может помочь рыцарю, который уже давно умер. «К сожалению, у нас не осталось больше времени. Прощай!» И сэр Вариор спустил с колени Барса. Света проснулась. Это самолет накренился при заходе на посадку. Какой странный сон. Сплошные загадки. Надо меньше таких книг читать. Подумала Света и стала с волнением смотреть на наплывающую в иллюминаторе Англию. Утром Эдди заскочил к Миле с Димой, чтобы они написали свою фамилию на табличке, с которой он должен был встречать Свету в аэропорту. Было решено, что встречать Свету в Хитроу поедет он один, так как Дима не знает дорог, а в Лондоне вообще запутается. Мила каллиграфическим почерком вывела Света Львова. Как бы невзначай, Дима поделился с Эдди. «Ты знаешь, мы вчера набрели на старинную антикварную лавку». «Где это? На какой улице?» – удивился Эдди. «Не знаю. Я плохо знаю город. Просто мы вчера бродили по магазинам и набрели на нее. Знаешь, такая в старинном стиле, деревянная. И вывеска. На ней тоже под старину. Написано «Скупаем». Обмениваем антиквариат. Не знаю, задумчиво протянул Эдди. У нас в городе ни одной антикварной лавки нет. А где вы старинное оружие, картины, утварь для замка покупали? Вообще-то мы в Эдинбург за такими вещами ездили. Частью музея выкупили, а что-то в антикварном магазине приобрели. Нет, у нас в Данди нет магазина, ни лавки антикварной. Может, недавно открыли? а что там было что то интересное нам там один гобелен понравился с рыцарской тематикой присоединилась к разговору мила я хотела купить но продавщица такую странную цену на него назначила мила вопросительно взглянула на диму не зная говорить или нет дима рассмеявшись ответил за нее меняли на нашего кота на кота опешил эдди странно и вы что «А что мы? Как видишь, барс дома. Значит, сделка не состоялась». «Я узнаю про эту лавку», — пообещал Эдди. «Как, говоришь, она называется?» Без названия она была. Так просто написано «Скупаем, обмениваем антиквариат» и все. Когда Эдди ушел, Мила пожала плечами. Удивительно, всю жизнь человек в этом городе живет, а не знает про эту лавку. Тем более, что она такая неординарная. «И не говори». «Мы приезжие и то нашли», — согласился Дима. «А ты заметил, как тот рыцарь на гобелине был похож на Эдди?» «В общем-то, да», — удивился Дима. «Я как-то и внимания на это не обратил. Надо будет спросить у Эдди, не является ли он потомком лорда Вариора. В каком-нибудь колене?» — задумчиво спросила Мила. «Вполне может быть. Я лично уже ничему не удивляюсь». Они уже не помнили ничего из того, о чем им рассказывал Мерлин Стоунхендж. кроме того, что почему-то им обязательно надо беречь барса, как зеницу ока, и самим быть осторожными. Когда Эдди выехал из города на шоссе, он увидел стоящую на обочине дороги девушку, которая пыталась поймать машину. «Наверное, путешественница автостопом», – беспечно подумал Эдди. И когда он уже проехал мимо нее, ему вдруг почему-то стало жаль девушку. На улице по утреннему было холодно, и она была легко одета. И он дал задний ход. Эдди остановил машину и поинтересовался, куда ей нужно добраться. Она ответила, что ей надо в деревню Москва, а автобуса ждать очень долго. Ну что ж, в Москву так в Москву. Садитесь, подвезу. Девушка села в машину. Было видно, что она... Очень замерзла. Наверное, давно стояла с поднятой рукой. — Погода просто жуткая, — начала разговор незнакомка. — Да, холодно, — согласился Эдди. — Вы ведь в Данди живете? — продолжала незнакомка. — Да, — так же сухо отвечал Эдди. Но голос у незнакомки был такой располагающий и живой, что Эдди стало неловко за свою холодность. Сам пригласил в машину и не хочет разговаривать. «А вы, я вижу, не из наших мест?» Решил он поддержать разговор. «Да». Незнакомка звонко засмеялась в ответ. Ее смех можно было слушать бесконечно. «А вы очень наблюдательный». «Ну, трудно не знать всех жителей небольшого городка», засмущался Эдди. «Меня зовут Стефани», представилась девушка и снова залилась смехом. «А я, Эдди, будем знакомы». От ее беспричинного, но радостного смеха Эдди словно оттаял и даже заулыбался в ответ. Сначала Эдди хотел подбросить Стефани только до развилки дороги, ведущей в Москву. Но ее улыбка и смех так располагали к себе, что он решил, что не потеряет много времени, если подбросит ее до самой деревни. По дороге он все чаще ловил себя на мысли, что девушка очень красивая, и он ей, кажется, нравится. Это очень льстило его мужскому самолюбию. Они еще не доехали до Москвы, когда Стефани внезапно попросила остановить машину около моста через Волгу. Кольцо с огромным рубином на указательном пальце ее правой руки неожиданно ярко вспыхнуло, и ее бросило в жар. Эдди притормозил, и Стефани торопливо выскочила из машины. Прежде чем закрыть дверцу Мерседеса, она все же сказала. «Спасибо, очень приятное знакомство, я вас непременно найду». Эдди отъехал всего пару метров, когда вдруг понял, что не дал Стефани номер телефона. «Как же она найдет меня?» – невольно подумал он. Он остановился, чтобы исправить оплошность, но девушки уже нигде не было. Она как сквозь землю провалилась. «Ну и ладно», – удивленно подумал Эдди и нажал на педаль акселератора. Нужно было спешить, ведь путь до Лондона был еще не близкий. Эдди не видел, что как только Стефани вышла из машины, а Эдди успел проехать несколько метров, она сделала жест рукой, словно что-то бросила себе под ноги, и в ту же секунду исчезла с набережной. На том самом месте, где она только что стояла, образовалась незначительная туманность. Со стороны могло показаться, что небольшое темное облачко поднялось прямо из-под земли и скрыло стоящую на набережной девушку. Через мгновение оно стало подниматься все выше и выше, с каждой секундой ускоряя свой полет. И вскоре огромная черная тень со стороны казавшейся тучи пронеслась высоко по небу в сторону замка. Да уж, нашел время для вызова. А если бы я была в машине, недовольно, думала она, тучи проносясь над городом. И что ему так срочно понадобилось, как будто нельзя было заранее предупредить? Она не стала тут же отвечать на вызов, заблокировав свое сознание. «Ничего, подождет», — подумала она. Она так и так собиралась отправиться в замок в ближайшее время, а мысль, что ее абонент будет нервничать от того, почему она не выходит на связь, немного сгладила ее раздражение от недавней встречи с потомком мужа. Это было видно по выражению ее лица, когда легкая улыбка, с какой она выходила из машины, Моментально сменилась гримаса и брезгливости, стоило только Эдди отъехать. Уже в замке Стефания, не опасаясь встретить кого-нибудь, не спеша прошла в комнату, где до недавнего времени располагалась спальня Львовых. Железная дверь была все так же приоткрыта, но по мельканию теней было видно, что в маленькой темной комнате кто-то мечется от нетерпения от стены к стене. «Ничего, пусть понервничает». «Будет знать, как посылать меня общаться с этой дрянью!» На ее лице появилась и хитная улыбка. Все так же неторопливо она вошла в комнату. «Ну и что ты меня средь бела дня дергаешь? Ты же сам послал меня навстречу с этим!» «Хотел узнать, как вы проводите время с Эдди!» Сарказм ее оппонента явно читался в его вопросе. «Отец, это совсем не смешно! Ты же знаешь, что я его терпеть не могу!» И кроме того, ты сам послал меня, чтобы разузнать, куда он собрался ехать». В ее голосе слышны были нотки раздражения. «И только из-за этого ты меня вызвал по срочной связи? А если бы я была еще в машине с этим олухом? Как бы ты стер его память? Его же оберегает сам Мерлин. Все-таки ты иногда поражаешь меня своей неосмотрительностью». «Ну ладно, не кипятись. Я не по этому поводу тебя вызвал». В его голосе явно звучало нетерпение и страх. «Ну и что это за повод?» Недовольное его волнение передалось и Стефании. Дело в том, что ортокласс активизировал свое движение. «Ну и что в этом удивительного? Ты сам говорил, что он уже лишен статичности». Он ведь и раньше передвигался. Стефания еще не понимала толком, к чему клонит Димонт, но голос ее звучал тревожно. «Да». Но эти передвижения были ограничены незначительной зоной. Это вполне могли быть и мнимые перемещения, вызванные искажением сигнала. При его незначительной массе и больших расстояниях вполне допускается такая погрешность. Это не вызывало особой тревоги у меня. Но сейчас он движется слишком быстро. Причем вектор его движения выраженно направлен в нашу сторону. Это может означать только одно. Им кто-то овладел. Сам он не в состоянии перемещаться с такой скоростью. «Дождались!» — зло выкрикнула Стефания. «Давно надо было его забрать, и не было бы никаких проблем, сколько можно было тянуть. Я не мог его забрать!» — тоже перешел на крик Димонт. «Ты ведь прекрасно знаешь, что последнее время наблюдатели Атамгаласа настолько усилили свою слежку за мной, что я с огромным трудом отрываюсь от них. Меня спасает только то, что они не знают о твоем существовании и очень часто идут по ложному следу за тобой. Для нас с тобой, к сожалению, настали не лучшие времена, а тут еще артокласс. И самое главное, что 500 лет тому назад я снял кодировку обладания им. Теперь его владельцем может стать любой, кто найдет его. И зачем же ты это сделал? Ты всегда такой предусмотрительный, разозлилась Стефания. Единственно ради тебя, Стефания, разве ты забыла те страшные годы охоты на ведьм, инквизицию? Если бы со мной тогда что-нибудь случилось, ты спокойно могла бы овладеть им без моей помощи. Я лишь хотел обезопасить твое будущее. Оправдывался Димон перед дочерью. Обезопасил, фыркнула Стефания. Мог бы в крайнем случае просто передать мне пароль кода. Это невозможно. Он был запрограммирован на составляющие моей крови. Ты бы все равно никогда не смогла овладеть артоклассом, даже зная пароль. Потому я и снял его, чтобы в случае опасности ты свободно смогла воспользоваться им без моей помощи. Но кто? Кто мог найти его? Ведь я его так надежно спрятал. Я поместил его на такой пространственно-временной виток, что никогда бы не подумал, что кто-то сможет найти его в этом потайном уголке. И что самое страшное, я не могу заблокировать его сейчас», — не находил себе места Димонт. «Почему?» — удивилась Стефания. «Это, кажется, одной из моих непоправимых оплошностей. Я всегда считал, что разместил информацию, составляющую своего мозга, в тектолит. А теперь подозреваю, что из-за спешки, или не знаю уже по какой причине, но я, кажется, перепутал тектолит с глазом мертвой кошки». Ведь не зря же ортокласс так реагирует именно на кота. Тут непременно должна быть какая-то связь, задумался Димон. Как же это у тебя получилось? — изумилась Стефания. Спутать дохлую кошку со стеклянным шариком. В том-то все и дело, что глаз был отделен от кошки, и его было не отличить от тектолита. Раздраженно объяснял Димон. Мало того, что я теперь не могу его заблокировать, но я еще и не могу забрать его силой у нового владельца, потому что я так и не приобрел пятую ступень космосенсорики». «А это еще что такое?» — удивилась Стефания. «Ты мне ничего не говорил про это?» «Не говорил, потому что это не касалось земной жизни. Это из моей прошлой жизни, и это слишком долго объяснять». Стефани только потрясенно взглянула на Димонда. «Оказывается, я совершенно ничего не знаю о тебе». — обиженно произнесла она. — Ты знаешь все, что тебе надо знать. Или что касается непосредственно тебя. — Ну, хорошо. Димонт обнял за плечи обиженную его скрытостью дочь. Одним словом, пятая ступень космосенсорики — это способность общаться с любыми разумными существами Вселенной, методом телепатического считывания импульсов мозга. Этому надо обучаться и тренировать свой мозг, Многие сотни и сотни лет. И только это дало бы мне право обладать кандром, разумным мистическим животным, которые обитают на таковее. Я, к сожалению, этой способности в свое время не овладел на Тагавее. А на Земле для меня это стало и вовсе недоступно. А кто такие, эти кандры? Заинтересовалась Стефания. Да так, ничего особенного, пожал плечами Димонт. Очень похожи на кошек, собственно, Земные кошки и являются потомками кандров, а кандры – это даже не таговейские животные. Десять тысяч лет назад наши астронавты вывезли несколько этих разумных особей с погибающей планеты Унрия. Правда, общаться с ним могли только те, кто получил пятую ступень космосенсорики. И почему-то на нашей планете их репродуктивные возможности дали сбой. Их воспроизводство критически снизилось. Я даже сомневаюсь, остались ли кандры еще на тоговее, или уже все вымерли. Так вот почему кошки так отличаются от всех других животных, да, согласился Димонт. Но, к сожалению, люди пока еще не достигли того уровня развития, чтобы воспользоваться их познаниями и возможностями. А как же эти кандры попали на землю, ведь ты же не мог? Мой отец доставил мне свою кандру, Мусу чтобы она служила мне защитой на земле. Но она почему-то сбежала, и от меня, и от отца, едва попала на эту планету. Вот от этой самой кандры, Мусы и пошли все кошки, потому что в то время она как раз ждала приплода. И почему-то на земле они, в отличие от таговеи, стали усиленно плодиться. Скорее всего, это был результат инцеста. Инцест – кровосмещение, родственный брак которого наши ученые тщательно избегали. Ладно, хватит об этом. Сейчас для нас главное ортокласс. Нам надо понять, почему он движется в нашем направлении с такой скоростью. Ты хочешь сказать, что им завладел кто-то, кто, как и мы, способен телепортироваться? Но на это способны лишь наблюдатели. Если он в их руках, нам конец. Они могут применить его против нас. Нотки страха прозвучали в голосе Стефании. «Нет, успокойся, Стефания, это исключено. Ортокласс движется, конечно, быстро, но это далеко не телепортация». «Тогда, может быть, это кто-то из простых смертных завладел им, не подозревая, какой силой он обладает, и в данный момент движется сюда», предположила Стефания. «Вот это больше похоже на истинное положение дел. По крайней мере, я очень хочу, чтобы так все и оказалось». Это значительно упростило бы нашу задачу. В таком случае нам осталось бы только расставить ловушки, и ортокласс сам прибыл бы к нам. Эти умозаключения немного приподняли настроение Димонда. А он все так же нацелен на этого кота своими сигналами. Да, и энергетическими, и биологическими. И, как ни странно, связь становится сильнее и сильнее. Если бы только это противное животное было в наших вернее, в твоих руках, все наши проблемы были бы решены. Увы. А пока? Пока придется нам с тобой поработать. Димонт походил в раздумье. Значит так, я немедленно отправляюсь туда, где ортокласс замедлит свое движение. И там, где он наконец остановится, я попробую разобраться, что с ним происходит. А ты? Кстати, что ты выяснила? Куда отправился Эдди? Поехал в Лондон. Говорит, встречать какую-то девчонку в Хитроу, недоуменно пожала плечами Стефани. Ну хорошо, с этим разберемся позже. А пока глаз не спускай с кота и их хозяев. Света проснулась, когда самолет уже заходил на посадку. Она дождалась, когда погаснет табло «Пристегните ремни», и пассажиры начали выходить из салона. Вместе с толпой она прошла в зал приема багажа, где получила свою сумку та оказалась достаточно тяжелой. Оказалось, потому что в России ее везде таскал дед. «И как он такую тяжесть тащил!» — удивилась Света. Совершенно неожиданно ей предложил свою помощь молодой человек, который, судя по тому, что незадолго до Светы проходил досмотр, прилетел тем же рейсом. Однако ни в Шереметьево, ни в самом самолете Света его не видела. Но это ее нисколько не смутило. Наверное, просто не обратила внимания, потому что была очень взволнована. Как-никак, первый раз в своей жизни летела самолетом, да к тому же еще совершенно одна. «Can I help you?» — обратился к ней высокий и смуглый молодой человек. «Что?» — растерялась Света от неожиданного вопроса. «Я могу вам помочь?» — на чисто русском языке повторил незнакомец. «Меня зовут Деми». Света представилась она, передавая незнакомцу сумку. «Вы тоже из России прилетели?» «Да? Какой необычный у вас кулон!» заметил он поблескивающее из-под расстегнутой дубленки Светкина украшение. Оно явно интересовало его больше, чем сама Света. Всю дорогу до зала, встречающих дыми, не отрываясь, смотрел на кулон и даже попросил у Света разрешения разглядеть его поближе. Свету его просьба поставила в некоторое замешательство, но она все же, не снимая колона, приподняла его вместе с цепочкой повыше. Незнакомец хотел дотронуться до камушка, но неожиданно резко отдернул руку. Проводив Свету до зала встречающих, Деми передал ей сумку и попрощался, сказав, что очень торопится. Когда Деми скрылся в толпе, Света стала искать табличку со своей фамилией, так как знала, что ее должен встречать друг, мамы и папы, мистер Томпсон. Но каково было ее удивление, когда увидела, кто держал табличку. Это был рыцарь-вариор из ее сна. Только одет он был не в латы, как во сне, а в современную одежду. Она подошла к нему и на английском поздоровалась, назвав его мистер Томпсоном. «Здравствуйте, мисс Света!» И «Именно так я вас и представлял. Пойдемте к мой авто». Время было позднее, и они сразу же отправились к родственникам мистера Томпсона, чтобы завтра с утра пораньше выехать в Данди. У Светы от усталости слепались глаза. Хотя ей очень хотелось посмотреть на Лондон, мистер Томпсон успокоил ее, что на обратном пути у нее обязательно будет такая возможность. Родители поедут провожать ее в Хитроу, И денька два, а может и больше, посвятят экскурсиям. А сейчас нет времени. В носу Новый год. На носу, смеясь, поправила Света. На следующий день по дороге в Данди Эдди расспрашивал Свету о России. А она, в свою очередь, расспрашивала его о Шотландии, Данди, замке, о папе с мамой. За этим обменом информации девять часов пути пролетели незаметно. Они всего несколько раз останавливались для того, чтобы перекусить. Об одном Света так и не решалось спросить Эдди, не приходится ли он каким-нибудь дальним родственникам рыцарю-вариору. Теперь уже Стефания в лихорадочном нетерпении металась по комнате. «Ну что, что, что с артоклассом? Ты видел его?» Нетерпение в ее голосе росло с каждой секундой. «Видел!» Он у девчонки, которая прилетела на самолете из России. И это, как я предполагал, совсем не тактит. Все-таки кошачий глаз, расстроилась Стефания, похоже на то. Почему похоже? Ты что, не уверен? Почти уверен. Я не смог дотронуться до артокласса. Он защищен мощнейшим биоэнергетическим полем. Я был не в силах его преодолеть. Ладно, как бы там ни было, мы теперь знаем, у кого артокласс. Но, судя по биологической защите девочки, ее кроме самого артокласса оберегает Мерлин и кто-то еще. Тоже не из слабых. Кстати, эту самую девчонку как раз и встречал Томпсон. Вот и сложилась вся мозаика. Эта девчонка – дочка русских. Вот почему сигнал постоянно ориентировался на них. Остается выяснить, какая у артокласса связь с их котом. Потому что именно кот – основной приемник сигнала. И ты не забрал у девчонки ортокласс? Почему? Возмущалась Стефания. Ты что? Как я мог его забрать? Изумился Димон. Я же говорил тебе, что все дело в отмене пароля. Теперь только она настоящая обладательница ортокласса. Девчонка должна сама отдать его мне добровольно. Иначе ортокласс заблокируется, автоматически сотрет всю информацию и потеряет силу. Отнять его силой у нее я могу только здесь куда вечно стремится душа твоего сансета. Потому что эта комната – частица нашего пространства, временного континуума. Или, проще говоря, малый портал для выхода в галактику, где я буду защищен внеземной энергией и смогу нейтрализовать мощь артокласса. Тебе кажется, что это будет легко сделать? Согласен, сложно, но это на самый крайний случай. А пока у меня есть еще один вариант. И тут все зависит только от тебя. Скажи, Стефания. Димонт внимательно разглядывал дочь. Что ты делаешь, когда ложишься спать? Что за нескромный вопрос? Возмутилась Стефания. И все-таки... Раздеваюсь, недоуменно пожала плечами Стефания. Что ты снимаешь с себя первым делом? Руки Стефании непроизвольно устремились на шею. Маниста. Оно может сломаться. А к тому же в нем неудобно спать, колется. Ничего не понимая, объясняла Стефания. «Вот именно! Первым делом ты снимаешь украшения. Девчонка, наверное, делает то же самое. Так что у нас есть в запасе ночь, чтобы попробовать просто взять ортокласс вне биополя его хозяйки». «Отец, ты гений!» – зааплодировала от радости Стефания. «И тут одна надежда на тебя. Только ты, рожденная на земле, сможешь взять в руки ортокласс». «Отец, я сделаю это! Непременно!» – заверила Стефания. «Но на всякий случай!» «Да что же тут сложного?» – беспечно махнула рукой Стефания. «Кто знает, кто знает!» – задумался Димонт. «Я в последнее время уже ни в чем не уверен. Этот код постоянно путается у нас под ногами. На всякий случай, если этот вариант вдруг по каким-то причинам не сработает, я повторяю «вдруг!» Тогда у нас остается последняя надежда – заманить девчонку с ортоклассом в эту комнату. «Может быть, сразу возьмемся за второй вариант?» – предложила Стефания. «Мне кажется, он более надежен». «Вот именно, что кажется», – передразнил Димонт Стефанию. «В нем много минусов. Во-первых, здесь не исключается возможность встречи с Мерлином, а это для нас небезопасно». «А что нам Мерлин?» если артокласс уже будет в наших руках. Или ты его всю жизнь будешь бояться?» — дерзко воскликнула Стефания. «Эх, молодость!» — вздохнул Димонт. «А ты не подумала, что будет с нами, если мы встретимся с ним до того, как заберем артокласс у этой девчонки? К сожалению, у меня есть основания остерегаться его. Мерлин наделен полномочиями уничтожить меня при первой встрече. Или ты думала, я в игрушки с ним играю?» Стефания престижно молчала. А во-вторых, девчонка с ортогласом самостоятельно в замок никак не попадет. Празднование Нового Года — прекрасный повод для того, чтобы собрать здесь всех действующих лиц и никого посторонних. Это как раз то, что нам нужно. Ты поняла меня? Заставить их встречать Новый Год в замке — это будет твоей задачей. Но почему опять я? — недовольно пробурчала Стефания. «Потому что ты уже знакома с Эдди, а действовать в этом случае лучше всего через него. Он, я думаю, нам поможет». Его смех гулко и страшно пронесся по пустующим залам замка, распугивая мирно спавших на его стенах воронов, которые с Гомоном в Торя-Димонду поднялись в воздух. Но действовать надо, загодя. «Ничего страшного, если ортокласс к тому времени уже будет у нас». Пусть наши друзья повеселятся, а мы им в этом поможем. Можешь пригласить на их праздненство из своего сансета в роли Санта-Клауса. Я думаю, этим любителям привидений он понравится. Мила возилась на кухне, а Дима наряжал елку, когда в дверь наконец-то позвонили. Они, бросив все дела, на перегонки помчались открывать дверь. Но их опередил Барс, который весь вечер не находил себе места, словно атмосфера ожидания передалась и ему. На пороге слегка припорошенные снегом стояли Света и Эдди. «Получите свое сокровище!» едва успел проговорить Эдди, как мило бросилась обнимать Свету. Барс тоже пытался добраться до Светки, путаясь у всех под ногами. «Но «Ну, заходите скорее чего, на морозе стоите!» Дима схватил у Эдди светину сумку и стал затаскивать его в квартиру. Куда ты меня тащишь? отговаривался Эдди. То есть как, куда? За стол. У нас такая радость. Неужели ты не хочешь разделить ее с нами? Памелла дома одна, пытался отговариваться Эдди. Тебе полчаса хватит, чтобы привести Памеллу с мальчишками, не принимая никаких возражений, спросил Дима. Заодно обсудим план на завтра. Но у мальчиков режим. «В девять часов они должны спать», — замялся Эдди. «До девяти еще уйма времени, чтобы через полчаса все были у нас». И Дима вытолкал робко лопочущего Эдди за дверь. Светка, оторвавшись, наконец, от Милы и Димы, подхватила на руки Барса. «Ой, какой же ты большой вырос, Барсик! А бабуля по тебе так скучает!» «А уж как я-то!» — радостно мурлыкал Барсик. И тут ему в нос ударил какой-то неуловимо знакомый запах. Он напоминал ему о чем-то далеком-далеком и в то же время очень родном. Парсик не мог понять, в чем дело, но инстинктивно начал яростно нализывать Светин кулончик, от которого исходил этот чудный запах. Он терся об него, покусывал цепочку, словно хотел откусить. «Ой, мам, что это с ним? С ума он, что ли, сошел?» Слегка испугалась Светка дикого проявления такой ласки. «Барс, ты чего? Проглотишь ведь сейчас!» Еле оторвала Мила Барса от Светкиного кулона. «Ой, Свет, какая прелесть! Купила?» Красивый, правда? Это я камешек нашла. А бабуля заказала кулон в ювелирной мастерской. Мне он тоже так нравится. Мы даже сначала думали, что это изумруд. А знаешь, как я этот камешек нашла? У меня пуговица дольче и габана оторвалась от джинсов и под куст закатилась. Я стала искать ее и нашла. — Такой необычный! — удивилась Мила, внимательно разглядывая камушек. — Ой, а обслюнявил-то как! Она потерла камушек пальцами. Вдруг перед ее мысленным взором понеслись пирамиды, готические храмы, древние дворцы, крепости, скульптуры, римские легионы и Иисус, несущий крест на Голгофу. — Ой, что это? — от неожиданности Мила тряхнула головой. — Мам, и у тебя тоже? — Испытующая, глядя на Милу, спросила Светка. «Что у меня тоже?» — не поняла Мила. «Ну, не знала, как объяснить Светка. Что-то в голове такое происходит. Кажется, что видишь то, чего никогда не видел или не знаешь. Да, что-то похожее на это. И у тебя так?» — еще больше удивилась Мила. «Да. А еще, мам, ты знаешь, что со мной было? Один раз я географию не выучила, и меня к доске вызвали. Я стою, колончик в руках, кручу». И вдруг что-то в голове у меня вроде как щелкнуло, и я сразу все знаю. Как это сразу все знаю? оторопела Мила. Ну как тебе объяснить? Вроде как файл в интернете открыла и считываю с него. Только в голове мысленно. Я даже пятерку получила тогда. Гордо похвасталась Светка. Так, милая моя, что это значит не выучила географию? Я так и знала, что этим все закончится. Рассердилась Мила. Из-за всей информации почерпнув самое неприятное. «Кстати, я тебя просила привести дневник. Надеюсь, ты его не забыла?» «Что за шума драки нет?» вышел из кухни на шум Дима. «Не забыла», обиженно сказала Светка, доставая из сумки дневник. «Да вот, наша дочь, оказывается, уроки не учит», возмущалась Мила. «Да еще сказки какие-то мне рассказывают про волшебный камушек». Дима перехватил протянутый дневник И с удовлетворением разглядывал Светкины отметки. «Вот это молодец, доча!» Радостно подытожил он. «Смотри-ка, почти одни пятерки по всем предметам. Дочку хвалить надо, а ты все ругаешь. Ну все, все, девчонки, все школьные разборки после Нового года. Давайте не будем портить себе праздник. Я, между прочим, по-английски даже лучше вас говорю. Мне дядя Эдди так сказал». «Если не верите, спросите у него», — все еще обижаясь на Милу, буркнула Светка. «Так, может быть, ты из-за этого камушка стала так учиться?» — оторопела, взирала на Светкин дневник Мила. Светка ничего не успела ответить, потому что приехали Томпсоны. Эйди спешил к машине, припаркованной на дороге, когда ему показалось, что сзади него кто-то пробежал. Он обернулся, но никого не увидел. Не было и следов, кроме тех, что он оставил сам на свежевыпавшем снегу, показалось, беспечно подумал Эдди и продолжил свой путь к машине. Когда до машины оставалось меньше метра, он вдруг увидел, что около нее стоит Стефани. «Как черт из коробочки!» – подумал Эдди. «Могу поклясться, что секунду назад здесь никого не было. Я же сказала, что сама найду тебя!» – засмеялась она, глядя на растерянного Эдди. «Я... Да-да, я помню!» Эдди не мог скрыть своего удивления. «Простите, Стефани, но я очень спешу сейчас». «Я тоже», — ответила Стефани и еще ближе придвинулась к Эдди. «Если ты сейчас так занят, то, может, мы с тобой встретимся на Новый год? Например, в замке? Хорошая идея?» «Я бы с удовольствием, но у меня жена, дети...» Эдди был ошеломлен откровенно вызывающим поведением новой знакомой. «А я вовсе и не предлагаю...» «Я заявляю, что ты со своими друзьями должен быть в замке в ночь с 31 декабря на 1 января. Ты меня хорошо понял?» Она, не отрываясь, пристально смотрела ему в глаза. При этом ее зрачки расширялись, и в них словно загорелся огонь. «Да, понял», — как околдованный безвольно ответил Эдди. «Ну вот и отлично, славный мальчик», — сказала Стефани, проводя указательным пальцем по его щеке. И покачивая бедрами, не спеша направилась в сторону переулка. Минута две, пока Стефани не скрылась за углом, Эдди стоял как вкопанный, а потом спокойно открыл машину и завел ее. Со стороны могло показаться, что несколько минут назад с ним ничего не происходило. Пока младшие Томпсоны раздевались, Эдди прямо в прихожей была подарена бутылка его любимого лекарства, что его несказанно обрадовало. Наконец... Перезнакомившись со Светой, все дружно прошли к столу. За столом было шумно, нескончаемые расспросы, как там в России вообще, как в школе, как дедушка с бабушкой, как погода. Потом пришла на очередь расспрашивать о Данди, о замке, о работе, о барсике. «Мама, зачем вы переехали в город? Я так мечтала пожить в замке, представляете?» Рассказала бы в классе. «Все от зависти попадали бы». «Может, вернемся в замок? Ну, хоть на каникулы!» Мила с Димой только молча переглядывались, не зная, что и сказать. Эдди, видя замешательство друзей, ответил на них. «Представляешь, Света, в нашем замке поселилось привидение. У Светки округлились глаза. Самое настоящее? От восторга у Светы даже пропал голос!» Малолетние Томпсоны широко открытыми глазами с ужасом взирали на отца. «Зачем ты пугаешь детей?» Укоризненно покачала головой Памелла. Оно мирное и совсем не страшное. Живет себе и никого не трогает. Но все дело в том, что оно как две капли воды, похоже на меня. А так как я целыми днями, а случается, что и ночами, мелькаю перед глазами Димы и Милы и так надоедаю им, что они не выдержали и переехали, чтобы отдыхать от меня хотя бы по ночам. Это они от меня скрываются на этой квартире все рассмеялись над его шуткой, а Мила с Димой вздохнули с облегчением. «В общем-то, это действительно так и было», подтвердил Дима. «Прошу тишины», прерывая смех и гомон, «за столом», продолжил Эдди. «У меня есть прекрасное предложение. Если ребенок так горячо желает увидеть замок, почему бы всей нашей замечательной компании не встретить завтра Новый год в замке? Мне кажется, это прекрасный повод совместить праздник с экскурсией. «Ура!» — завопила Света. «Да ты что!» — возмущенно уставился Дима на Томсона. «Нет, нет и нет!» — категорично заявила Мила. Одна помыла отмалчивалась, полагая, что у всех присутствующих и без нее хватает ума не повестись на такую авантюру. «Ну, мам! Ну, пап!» — принялась уговаривать Светка родителей. «Я же никогда еще не была ни в одном настоящем замке! А тут Новый год. Успеешь еще побывать. Впереди целых десять дней. Ты же не завтра улетаешь?» Отникивалась Мила. «Люди специально по турпутевкам едут в такие места. А вы? Да если я в школе расскажу, что Новый год в старинном замке встречала, все в отпаде будут. Ну, давайте, соглашайтесь. Это же не каждый день такое счастье выпадает. Я, может быть, больше вообще никогда сюда не попаду», конючила она. «Можно будет барашка на вертеле приготовить», — радостно предложил Эдди. «Лет сто не ел. А вы ели барашка на вертеле? У меня есть чудесный рецепт с Львова Львовы непреклонно молчали. Сыновья Томсона тоже приняли участие в уговорах Димы с Милой, объясняя им, как отлично будет виден городской салют с высокой башни. Тут уже не выдержав, вступила и помыла. «А о вас вообще речь не идет!» Но обычно такие послушные дети Томпсонов тут просто взбунтовались. Старший восьмилетний Роджер пытался доказать родителям, что он уже вышел из детского возраста. «Как отправлять меня в пансионат на учебу, так я уже большой, а в замок маленький», – возмущенно орал он. А младший пятилетний Ник в знак протеста разревелся так, что минут пятнадцать его невозможно было успокоить. Он затих только тогда, когда ему, наконец, пообещали, что обязательно свозят его в замок, но только на следующий день. Общими усилиями, кажется, удалось уговорить Милу с Димой. Они уже совсем было приняли сумасбродное предложение Эдди, но тут возмутилась Памелла. «Нет, я все-таки категорически против этой затеи. Для мальчиков это очень утомительно, они не выдержат». «Их можно и там уложить спать», — возразил Эдди. «Там их негде будет уложить спать», — упиралась Помелла. «Почему?» — искренне удивился Дима. «А наша спальня?» Помелла с Милой посмотрели на него с таким неподдельным ужасом, что Дима невольно смутился. «Ах, ну да». «И кроме всего прочего», — обиженно продолжила Помелла, обращаясь к Эдди, «я хотела сделать сюрприз на Новый год нашим друзьям и заказала столик в лучшем ресторане города». Поверь, это было нелегко сделать. На минуту воцарилась неловкая тишина. Ну, с рестораном я все улажу, не отступал Эдди. Я думаю, на этот столик найдется много желающих в новогоднюю ночь, так что нам не придется даже неустойку выплачивать. А может быть, в самом деле? Робко предложила Мила, с ужасом подумав, что для ресторана у нее нет соответствующего платья и туфель. Не в джинсах же в самом деле идти, романтика как никак. Но Помела оставалась непреклонной. Тогда я предлагаю такой вариант. Взял слово Дима. Давайте устроим детский праздник у нас дома по московскому времени. Должен же быть у детей праздник, правильно? Дети в ответ только радостно завопили. Потом Помела с мальчиками поедут домой, а все взрослое население в замок. А Помела присоединится к нам чуть позже после того, как уложит спать мальчиков. Мы к тому времени как раз разберемся с барашком на вертеле. И я с вами, на всякий случай уточнила Светка, переживая, что ее тоже могут уложить спать за компанию с мальчиками. Ну куда же мы без тебя, успокоил ее Дима. Из-за тебя весь этот сыр-бор и затевается. А потом ты уже относишься к почти взрослому населению. Этот вариант устроил всех, кроме сыновей Томпсона. Им тоже хотелось в замок. Но их мнение никто не брал во внимание. Что поделаешь, английское воспитание. Ну что у нас с запасным вариантом? Как все прошло? Он согласился? Спросил Димонд, когда Стефания вошла в комнату. Попробовал бы он отказаться, усмехнулась Стефания. На Новый год вся честная компания соберется в замке. И как тебе это удалось, если не секрет? Димонт был явно обрадован этим известием. Эдди сегодня пригласит своих друзей встретить Новый год в замке. Стефания просто сияла от гениальности своей идеи. «Правда, мне пришлось поработать с ним и даже наложить маленькое заклятие, подавляющее волю, но теперь ему будет казаться, что это только его идея». «Отлично сработано, ничего не скажешь», — потирал руки Димонт. Осталась еще одна забота. «Какая?» — поинтересовалась Стефания. «Мерлин». Он постоянно опекает этого Эдди. Боюсь, как бы присутствие Эдди не привлекло внимание Мерлина и к нам. Но ничего, я думаю, пока Мерлин догадается, в чем дело, ортокласс будет уже у меня. И тогда мне никакой Мерлин не будет страшен. Мы должны все успеть. А как нам удастся заманить их в эту комнату? Ведь только в ней мы сможем завладеть ортоклассом силой. Стефанию все равно терзали сомнения по поводу их Предприятие. Я уверен, что они сами захотят показать дочке комнату с привидениями. Или она сама из детского любопытства сунет свой нос туда, куда не следует. Но сегодня ночью ты все-таки должна еще поработать. Надо все же попытаться овладеть артоклассом, не раскрывая себя. Если у тебя все получится, то второй вариант может и не понадобиться. Это было бы идеально. Только боюсь, что этот кот может все испортить. «И тут опять одна!» — обиженно произнесла Стефания. «Ну ты же знаешь, что я не могу даже притрагиваться к котам. А потом я думаю, что с такой ерундой, как проникнуть в комнату к спящей девчонке, ты справишься и без моей помощи. А я немного отдохну, годы знаешь ли. Но смотри, периор -то класс только в том случае, если он не на девчонке. Знаю, мог бы и не напоминать. Когда гости уехали и посуда была перемыта, Света начала распаковывать сумку, доставая из нее подарки для родителей. Первым делом она протянула Диме книгу, подаренную дедом. «Пап, посмотри, что мне дед подарил на Новый год. Тут и про ваш замок есть статья». «Да ты что?» – удивился Дима, разглядывая книгу вместе с Милой. «И правда. Ой, Дим, посмотри, это тот самый гобелен, который мы с тобой видели в антикварной лавке», – удивилась Мила. «Мама, ты посмотри, как рыцарь на этом гобелене похож на дядю Эдди. Интересно, да?» «Но, может быть, самую малость?» — смутилась Мила. «Просто английский тип лица и ничего более. Скажем, китайцы для нас все очень похожи друг на друга, как и мы для них. И тут то же самое. Ты не оставишь нам эту книгу?» — пытаясь сменить неприятную тему, спросил Дима. «Конечно, оставлю. Я для этого ее и взяла с собой». Даже для Барса нашелся подарок – мышка, любимая игрушка Барса, которую Маня сшила ему из обрезков меха, когда он был еще совсем маленьким котенком. Света кинула ее Барсу, и он, поймав на лету игрушку, тут же принялся с ней играть. «Совсем как маленький», – умилялась Мила, глядя на своего любимого питомца. «Манечкой любимой пахнет. Соскучился я по ней». И по Володьке тоже. Как же мне домой хочется!» За разговорами время незаметно перевалило за полночь. У Светки уже слепались глаза. И родители отвели ее спать в свою маленькую спальню на втором этаже. А сами устроились на диване в гостиной. «Мам, можно Барсик спать со мной будет?» Уже в полудреме попросила Светка, прихватив прикорнувшего у нее на коленях кота в обнимку с любимой мышкой. «Да пусть спит!» Светка так утомилась за этот насыщенный событиями и радостью день, что у нее даже не хватило сил раздеться, успела только стянуть с себя джинсы и замертво провалилась в сон. Она спала так крепко, как могут спать только дети, и не слышала, как посреди ночи Барс, воинственно распушив хвост, отчаянно бился с какой-то черной тенью, возникшей непонятно откуда и нависшей прямо над безмятежно спавшей девочкой опять эти летучие мыши. И чего прицепились? В замке покоя от них не было. Теперь сюда добрались. Ты подумай, какая гадость. Еще и мышку мою любимую сперли. Ну уж этого я вам не забуду. Долго не мог успокоиться кот, изгнав ненавистную тень. Димонт беззаботно дремал на диване в бывшей гостиной Львовых. Когда среди ночи его разбудил приятный перезвон маниста, это возвратилась Стефания. «Что случилось? Почему на тебе кровь?» — не на шутку обеспокоился Димонт. «И ты еще спрашиваешь?» — чуть не плача воскликнула Стефания. «Сам посылаешь меня к этому дикому зверю и еще спрашиваешь?» «Это что, кот так тебя поцарапал?» — удивился Димонт. «Ну кто же еще? Не Томсон же?» — сердилась Стефания. «Василиск какой-то. По твоему плачевному виду можно сразу догадаться» что, как и я предполагал, первый вариант нашего плана с треском провалился», угрюмо произнес Димонт. «Шел бы сам в таком случае. Я от этого идиотского кота уже столько натерпелась», жаловалась Стефания. «Хватит про кота!» закричал в сердцах Димонт. «Это уже становится смешно. Взрослая женщина не может справиться с котом, да еще и жалуется, как девчонка. Что с артоклассом?» Артокласс был на девчонке. «Я и не собиралась его брать, а этот зверюга сразу же кинулся на меня!» Димонт жестом поманил к себе Стефанию. Та подошла и села рядом с ним. Димонт обнял ее. «Кто же знал, что он будет спать с девчонкой?» — примиряюще сказал Димонт и вздохнул. «И главное, я не могла ничего с ним сделать!» — жалобно всхлипнула Стефания. «Ты же не первый год живешь на земле!» Должна бы уже знать, что это мистические животные, и мы бессильны против них. Надо было сразу же убираться из этого дома. Ну все-все, успокойся. Ничего страшного не произошло. Все это было ожидаемо, и значит завтра работаем по второму варианту, — задумчиво произнес Димонт. — А это что за гадость у тебя? В руке у Стефании была какая-то меховая штучка. Это игрушка этой скотины зачем она тебе понадобилась? Удивился Димон. Просто так, чтобы досадить этой гадине. Зло выдохнула Стефания и забросила мышку в дальний угол. Ладно, отдыхай. Завтра у нас будет тяжелый день. Перед Новым годом над Шотландией повис очередной циклон. На бескрайние просторы выпало столько снега, сколько местные сторожилы еще не видели ближайшие десять лет, так что мило с Димой подшучивали что эта Света привезла с собой зиму из России им в подарок. Проснувшись, Света первым делом подошла к окну, чтобы убедиться, что она действительно в Шотландии. За окном было бело от падающего снега. И только Барс оставил на нем свои следы, играя во дворе дома с какой-то рыжей кошечкой. Они бегали друг за другом и катались в снегу, как котята. Свету так увлекло это зрелище, что она не услышала, как сзади подошла Мила и обняла ее за плечи. «Доброе утро, доченька!» Она улыбнулась, повернувшись к ней дочке. «Доброе утро, мам!» «Что ты там так внимательно разглядываешь?» «Смотри, мам, наш барсик с английской кошкой играет. Интересно, как они находят общий язык? Ведь их хозяева общаются с ними на разных языках». «Ну, у тебя и вопросы!» — прыснула Мила, выглядывая в окно. «Ты с утра что-нибудь полегче спросить не могла?» На своем кошачьем языке, наверное, общаются. «Нет, ну правда, мам, как они понимают друг друга?» Не успокаивалась Света. «Ты у барса спроси, может, он тебе ответит?» Предложила Мила. «Только для начала научите его говорить». Мила и Света не заметили, как к ним подошел Дима. «А на каком спросить?» «На русском или на английском?» Не сдавалась Светка. «Да ну тебя с этими котами, давайте лучше завтракать». Позавтракав принялись готовиться к встрече Нового года. Нужно было наготовить салатов и другой еды, так, чтобы в 22.00 можно было встретить Новый год с Москвой, а потом уже отправляться в замок встречать шотландский Новый год. А так как принято считать, что как встретишь Новый год, так его и проведешь, необходимо было готовить всего много, чтобы год был обильный. Мила поставила варить картошку для русского национального оливье и зашла в комнату, где Света с Димой заканчивали наряжать небольшую искусственную елку. — Свет, а что мы тебе купили на Новый год? — неожиданно вырвалась у нее. — Или подождем? — виновато спросила она Диму. — Ну вот, не вытерпела. Теперь сюрприза не получится. Я хотел под елку положить, как всегда, а ты, доча, еще меня упрекала, что я не могу держать секреты. Мама твоя? «Вот кто настоящая находка для шпионов!» – рассмеялся Дима. «Да чего уж там, дари!» «Ой, пап, неужели ты думаешь, что я до сих пор в Деда Мороза верю?» Мила достала из шкафа, обернутую яркой красной бумагой, коробку и протянула Свете. «С наступающим Новым годом, доченька!» Света взяла коробку, расцеловала Милу с Димой и спокойно положила коробку под елку. «Да ты хоть разверни ее!» – топтался в нетерпении Дима. А я и так знаю, что там, равнодушно сказала Светка. Джинсы от Dolce и Gabbana. И все-таки начала не спеша разворачивать коробку. Я же говорила, что ты плохо коробку спрятал. Шепотом отсчитывала Диму Мила. Дима только развел руками. Мам, пап, не ссорьтесь. Не находила я коробку. Просто мы видели, как вы эти джинсы покупали и как вам их в магазине заворачивали в эту упаковку. Где ты могла это видеть? Удивилась Мила. «Компьютере? Забыли?» «Ну, точно, дольче для баранов!» Разочарованно произнес Дима. «Вот так! Век в компьютеризации сюрпризы делать!» «Да уж! А мы так хотели тебя обрадовать!» Обиженно подхватила Дима. «Говорила же маме, чтобы ты меньше сидела за компьютером!» «Да ладно вам! Сюрприз-то все равно удался!» Примирительно проговорила Света и обняла родителей. «Ух ты! Настоящие! Класс!» «Спасибо вам огромное!» мам. «А эту пуговицу мы потом тоже будем перешивать?» «Ну, как есть дольче для баранов?» – расхохотался Дима. Мила тоже не могла сдержать смеха. «Как же ты все-таки их увидела?» – сквозь смех спросил Дима. И Светка во всех подробностях начала рассказывать про то, что показывал их компьютер, и как к ним приезжал дяденька из Академии наук, и как его ноутбук тоже показывал Данди, и их, и Барса. А в Академии наук компьютер почему-то ничего этого не показывал. От обиды ни у Милы, ни у Димы не осталось и следа. Они сидели, раскрыв рты, слушали о чудесах, которые вытворял их компьютер, и ничегошеньки не понимали. Эди с семьей в полном составе подъехали к восьми. Когда все уселись за стол, Дима отыскал русскоязычный кабельный канал, в надежде, что будет трансляция из Москвы. Дали от родины, как никогда, хотелось услышать знакомый с детства бой кремлевских курантов. И как это приятно, под двенадцатый удар обязательно загадать желание. Казалось, что без курантов и Новый год какой-то неполноценный. И звучат они здесь на чужбине как-то по-другому. Более глубоко и пронзительно. Так что слезы наворачиваются на глаза. «Как ты хорошо придумал! Два новых года в один вечер!» Искренне радовался Эдди. «Еще бы согласился с ним Дима. В России сейчас 9 часовых зон, так что мы встречаем его 9 раз, а раньше 11 раз встречали». Эдди от удивления потерял дар речи. Прекрати пугать людей, а то иди еще подумать, что русские отмечают Новый год с утра и до вечера», мило успокоила Эдди. «Это он шутит так. Один раз мы встречаем. В 12 часов, как и положено. Просто вдали от родины хочется встретить его» со своей страной. Когда пробил двенадцатый удар, все встали, радостно стукнувшись бокалами, загадали желание и выпили шампанского. В одиннадцатом часу Памелла, как и договаривались, засобиралась с мальчишками домой, и как не уговаривали ее поехать в замок, она осталась непреклонна. Она считала, что и так понесла большой урон в воспитательном процессе, разрешив мальчишкам не спать почти до одиннадцати часов, вместо девяти, как положено. Эдди повез Памелу домой, а львовы начали собираться к поездке в замок. Мила с Димой собирали специально приготовленные и, заходя поставленные в холодильник, салаты запеченного гуся. Светка собирала хлопушки, петарды, фейерверки и бенгальские огни, которые они с Милой купили вчера в магазине. Подъехавший Эдди бестолково топтался по квартире, предлагая свою помощь, и пытался пристроить в какую-нибудь из сумок свое лекарство. Когда, наконец, все было собрано, все оделись и начали перетаскивать сумки с едой в Диминого жука. Дима решил, что сегодня он не будет пить, потому что за рулем. К тому же, по его словам, ему нужна твердая рука, чтобы запускать светины петарды и фейерверки. Но дело было совсем не в этом. Начисто забыв о встрече с Мерлином, Он инстинктивно чувствовал, что в замке они не в безопасности. Даже наткнувшись в своей записной книжке на запись «Волшебный камень. Ортокласс», он мучительно пытался вспомнить, что бы это означало. Но эта запись, кроме какого-то непонятного чувства тревоги, ничего у него не вызывала. Все уже усаживались в маленького жука, когда в салон неожиданно запрыгнул Барс и улегся на своем любимом месте, на приборной панели. «Он тоже поедет с нами?» – удивился Эдди. «Ну, если он собрался с нами ехать, то теперь его из машины не выгонишь», – засмеялась Мила, поглаживая вальяжно развалившегося барса. «А поводок? Он же может потеряться!» – забеспокоился Эдди. «Поводок он потерял, когда удирал из антикварной лавки. Ты же помнишь, мы тебе про нее рассказывали. А вы хотели, чтобы я в одиночестве Новый год встречал?» «Вы там гуся и мясо будете трескать, а я дома облизываться». «Ну нет, ребята, так дело не пойдет», — хитро щурился Барс. Эдди всю дорогу рассказывал Свете об истории этого замка, о том, какие работы будут в нем проводиться, и о том, сколько туристов планируется собирать, когда все работы будут закончены. Мила с Димой периодически вставляли свои реплики и помогали Эдди подбирать некоторые слова по-русски, которые в его лексиконе либо отсутствовали, либо были им исковерканы до неузнаваемости. Когда машина уже подъехала к замку, Дима заметил, что в одном окне промелькнул огонек. Он даже сказал об этом Миле, однако, сколько Мила не вглядывалась в окна, ничего не увидела. «Наверное, блик от фары по стеклу. Вот тебе и показалось, что там что-то светится. А может быть, от фейерверков предположила Мила?» За машиной впрямь раздавался гром, и небо изредка светилось яркими вспышками. Уже взлетали в небо новогодние петарды. «Там же никого нет, все давно разъехались на новогодние каникулы», — поддержал Эдди Миллу. Свету замок напугал своей таинственной тишиной и мрачностью. Одно дело видеть его в компьютере, и совсем иное — наиву. Она боязливо жалась к Милли и даже взяла ее за руку, как в детстве. Их шаги Голка отзывались эхом под высокими сводами пустынного зала. «Как вы тут жили совсем одни?» — шепотом спросила она Милу. Испугалась. «Я же говорила, что это глупая затея». Обняла она дочку. «Может, вернемся?» Светка в ответ только испуганно замотала головой. Все направились в их бывшую гостиную, чтобы разобрать сумки и накрыть на стол. Барс по-хозяйски обошел все уголки, чтобы проверить, все ли в порядке после его столь долгого отсутствия. И вдруг в углу за диваном он обнаружил свою любимую мышку. Так-так, это, конечно, замечательно, но как она могла очутиться здесь? Здесь что-то нечисто, замер в недоумении Барсик. Не иначе, как эта нечисть поселилась здесь, пока нас не было, решил он. Придется опять наводить тут порядок. Навострил он уши и локаторы усы но ничего подозрительного не уловил. В гостиной Светка заметно приободрилась и даже просила Диму пойти осматривать замок. Ей клятвенно пообещали, что обязательно устроят ей экскурсию, но только после 12, когда встретят Новый год. «Приедет Памелла, мы с Эдди пойдем во двор жарить барашка, а мама с Помелой пока покажут тебе замок. Договорились?» «А сейчас надо накрывать на стол», – распланировал Дима. Но все же, пока Мила с Димой крутились на кухне, Эдди успел мельком показать Свете комнату, в которой ее родители видели привидение, как две капли воды, похожие на него, то есть на Эдди. В его рассказе сквозила такая гордость, словно он сам был этим привидением. Конечно же, он не стал рассказывать ей, в каком именно виде они его видели, и все, что с этим было сопряжено. Комната была не освещена, и им пришлось взять фонарик но смотреть там, собственно, было нечего. Она по-прежнему была пуста, если не считать нагромождение камней в самом дальнем углу. Света не успела их разглядеть, как их позвали к столу. Дима включил телевизор, Свете налили колы, остальные разобрали бокалы с уже налитым шампанским. Когда по телевизору стали транслировать Биг Бен, все хором начали отсчитывать удары. Один считали все в один голос, когда услышали первый удар. Два Света первый раз слышала, как отбивают часы на Биг Бене, и пришла к выводу, что наши куранты лучше. Не успела она об этом сказать, как вдруг заметила, что Барс, который крутился около стола в надежде рвать и кусочек, напрягся и ощетинил спину. Она погладила его, пытаясь успокоить, от чего слегка отстала отсчета. Барс немного успокоился, а Света продолжила считать со стальными. Десять, одиннадцать. Все приготовились к тому, чтобы произнести последнюю цифру, но в нужный момент часы на Биг Бене замолчали, а картинка на кинескопе телевизора застыла и не двигалась. «Двенадцать!» – растерянно сказала Мила после небольшой паузы. Дима посмотрел на свои наручные часы, они остановились, и секундная стрелка находилась ровно на отметке без одной секунды двенадцать. «Что за дольче для баранов?» Дима постучал пальцем по часам, но они продолжали показывать то же самое время. У меня тоже часы встали. Эдди показал свои часы, которые показывали то же самое время, с той лишь разницей, что у Димы были механические со стрелочным циферблатом часы, а у Эдди электронные с цифровым. Чертовщина какая-то. Неужели время остановилось, удивилась Светка? А Барс опять ощетинился шорсткой на спине и выгнул спину, чем-то страшно, то ли напуганный, то ли недовольный. «Ты права, Света, оба раза в точку!» «И про чертовщину, и про остановку времени!» Из спальни вышел молодой темноволосый человек. Деми, что вы тут делаете?» — удивилась Света. «Ха-ха-ха, Деми, ты лучше ничего не мог придумать!» Следом за ним вышла смеющаяся девушка. Ее появление сопровождалось приятным звоном колокольчиков. Это звенело маниста у нее на шее и такие же браслеты на руках. На ее лице явственно... Виднелись глубокие царапины. «Старая знакомая, мало я тебя вчера расцарапал. Повторить?» – угрожающе зашипел Барс. При виде девушки Мила инстинктивно почувствовала беду, схватила его на руки. «Не время смеяться, Стефания!» Деми посмотрел на нее, как на ребенка, сморозившего глупость, и покачал головой. Потом обратился к стоящим в оцепенении людям. «Позвольте представиться, меня зовут Демонт. «А это...» — он немного замялся. «Это моя коллега Стефания. Наверняка вам уже что-то наплел про нас старый Мерлин», — ехидно улыбнулся он. «Если вам нужен наш кот, так знайте, вы его не получите». Первой вышло из оцепенения Мила. «Вот это правильное решение», — согласился Барс. «Как смешно! Кот!» «Нет, нам нужно кое-что другое». «Но обо всем по порядку». «Сейчас вы все быстро пройдете в знакомую всем вам комнату», он указал пальцем на спальню, «но вы знаете, куда идти». «Мы никуда не пойдем», категорично перебил его Дима, выйдя вперед и закрывая собой милу со светой. «Сожалею, но придется». Димонт вытянул вперед правую руку ладонью вверх, и над ней в тот же момент появился пылающий огненный шар небольшого размера, который стал быстро увеличиваться взрываясь огненными протуберанцами. Или пойдет то, что останется от вас. Злобно улыбнулся он. Но так и будем стоять, или поиграем в волейбол? Кивнул Димонд головой в сторону огненного мяча. Мила Дима, Света и Эдди еще с минуту постояли в раздумье, после чего, не спеша, стараясь держаться на расстоянии от Димонда и Стефании, прошли в темную комнату. Дима обнял Свету за плечи, а Мила еще сильнее прижала к себе Барса, который молча выдирался у нее из рук. Но стоило войти в комнату, кот тут же притих и только вертел по сторонам головой, словно принюхивался к чему-то. До сознания Барса стал слабо долетать чей-то голос, потому он и вертел головой, чтобы увидеть обладателя этого голоса, но так никого и не увидел. А голос продолжал ласково звать его по имени, и просил, чтобы Барс его послушал. Этот голос показался Барсу знакомым и не внушающим опасения, и Барс начал расслабляться, чтобы не создавать помех этому голосу. Голос успокаивал, что если он все сделает правильно, то к ним непременно придет помощь. Надо, чтобы Мила, Дима, Света и Эдди оказались в темной комнате за железной дверью. Когда они все там окажутся, Барс должен будет прыгать на алтарь, «А что это такое? Я не знаю», — в ужасе от своего невежества подумал Барс. «Вот что значит смотреть одни сериалы? Совсем отупел с ними? Нет, если только останусь жив, начну смотреть научно-познавательные программы». Невидимый голос не дал ему додумать. «Да подожди ты со своим телевидением. Алтарь — это стол. Стол в углу комнаты. Как раз в это самое время Мила вошла в комнату следом за Димой, Светой и Эдди. Видишь его?» Продолжал таинственный голос. И на нем камни. Ты должен свалить один из камней на самой верхушке и поцарапать его когтями. Но сделаешь это только тогда, когда все четверо зайдут в комнату. Ты меня понял? Да понял я, понял. Поцарапать камень, делов-то. Барс решил довериться этому голосу. Тем более, что он был ему знаком и не вызывал опасения. Барс чувствовал, что те двое, которые вышли из спальни, пахнут так же, как летучие мыши, от которых он защищал своих хозяев, а это значит, что они используют отрицательную энергию. Конечно, ему, Барсу, их магия не страшна, но они могут навредить хозяевам, а Барс всегда считал их своими питомцами и был в ответе за них. Он решил, что пока лучше посидеть на руках у Милы и решил, как быстрее и незаметнее добраться до алтаря. Он вертел головой из стороны в сторону И уже, наконец, понял, что такое этот самый алтарь. И даже приглядел камень, который ему дано перевернуть и поцарапать, когда в комнату зашли незнакомцы. Отступать было некуда из-за тесноты сбившихся в кучу людей. И еще потому, что когда все оказались в комнате, дверь за ними неожиданно захлопнулась сама собой. «Наложи на них заклинание неподвижности», — еле слышно обратился к Стефании Димонт. «Уже!» — мило улыбнулась в ответ Стефания. Мила, Дима и Эдди почувствовали, что не могут пошевелить ни рукой, ни ногой. Только со Светой почему-то было все в порядке. Но увидев, что родители и Эдди, как в игре «Замри на месте», неожиданно окаменели, подумала, что это всего лишь хитрость. И не понимая, что происходит, решила, что так надо. И так же застыла. «А теперь поговорим о деле», — обратился Димон к стоявшим неподвижно людям. «А нельзя ли добавить немного света вдруг?» Откликнулся молчаливый до сих пор Эдди. В комнате действительно было темно. Единственным источником света был огненный шар в руке Димонда, который теперь становился все меньше и меньше. Но Стефанию и Димонда это нисколько не беспокоило. Они могли видеть в темноте не хуже Барса, который сейчас неотрывно смотрел в угол комнаты. «Любой каприз за ваши деньги», – засмеялся Димонд и подкинул вверх огненный шар. Шар ударился о потолок комнаты и разлился по нему пламенем, отчего вся комната окрасилась в огненно-красный пылающий жаром цвет. Казалось, что они находятся в преисподней. «Не бойтесь, этот огонь нас не обожжет, пока вы не будете делать ничего, что может нас со Стефанией огорчить», — успокоил их Демонт. И в этот самый момент Барс неожиданно вырвался из каменного кольца миленных рук и дикой рысью, сиганул в дальний угол комнаты прямо на груду пыльных камней. Димон со Стефанией сначала не придали этому никакого значения, но когда увидели, что Барс запрыгнул на алтарь, копошиться в груди камней, замерли от изумления. Столетиями искали они этот алтарь, которому два раза в год так стремится дух Сансета в дни весеннего и осеннего равноденствия. Но Мерлин сделал этот алтарь невидимым, Не только для них, но и для всех, кто служил им. Многие столетия поиски Димонда были напрасны, потому что только благочестивым и добрым людям открывал свою тайну алтарь. Что сейчас и произошло. И когда алтарь вдруг стал видимым для них, а действия Барса обрели смысл, Стефания решила уничтожить алтарь и заодно Барса. Она вскинула руку, и из нее в сторону Барса полетела молния. Димонд тоже не остался безучастен, он сделал вращательное движение ладонью, и огонь, разлившийся на потолке, воронкой огибая ладонь Димонда, кипящей рекой направился в сторону неподвижно стоящих людей. Но тут неожиданно для всех вперед вышла стоявшая до этого неподвижно света. Это произошло инстинктивно, помимо ее воли. Она просто хотела защитить родителей. В глазах Милы застыл ужас. Но она, окаменевшая, ничего не могла сделать для спасения дочери. То же самое творилось и с Димой. Они были бессильны, а ведь это они должны были оберегать дочь. Света каким-то чудом осознала, что магия Димонда и Стефании на нее не действует. Она не могла понять, в чем кроется причина этого. И, вспомнив, сон в самолете, решила, что это дух лорда Вариора защищает ее. И действительно, огненная река, ужасная, как струя, напалма Вдруг уперлась в свету, вставшую на ее пути, но даже не обожгла ее, а рассеклась на два потока, которые врезались в стены справа и слева от светы и тут же поглотились ими. Молния же, выпущенная Стефанией, достигла алтаря, когда Барс уже перевернул камень и старательно царапал его. Камень попался какой-то особо прочный и никак не поддавался его когтям. И тут молния врезалась в алтарь раскидав осколки по всему периметру комнаты. Сама молния не навредила Барсу, но один осколок с алтаря все же больно ударил его по передней лапе, а взрывная волна откинула его к ногам Светы. «Мяу!» — завопил он от боли, но тут же вскочил на лапы. Боль в пораненной лапе была такой невыносимой, что он даже подогнул ее, пока глазами искал осколок, который еще секунду назад пытался поцарапать. Барс чувствовал, что подвел своих хозяев, и надо было во что бы то ни стало расторапать этот осколок. Нужно только найти его, пока Света каким-то образом сдерживает заклинание незнакомцев. Барс все же отыскал его глазами среди обломков алтаря и уже готов был броситься на этот осколок, когда вся комната вдруг залилась ярким голубоватым светом. И в этом ярком свете Барс отчетливо увидел на камне царапину, оставленную при попадении в него молнии. «Доигрались!» – яростно зашипела Стефания на Димонда. «Да!» – горестно покачал тот головой и в ответ развел руками. Столько веков так удачно скрываться от голоса и, надо же, не успели! Кто мог предвидеть, что этот паршивый кот опять все испортит? Мановением руки Димонд присек огненный поток, который не возмел никакого влияния на свету, в ту же секунду, оказавшись рядом, нанес ей мощный удар. От этого удара света упала, потеряв сознание к ногам, все так же неподвижно стоявших и совершенно бессильных что-либо предпринять родителей. А в комнате тем временем происходили страшные трансформации. Сначала она залилась голубоватым светом, затем стены разошлись в разные стороны и исчезли. Все присутствующие внезапно оказались посреди ясного звездного неба, И не успев прийти в себя, помимо своей воли, их понесло непонятно куда по невидимому коридору. Если бы Мила с Димой в свое время не забыли встречи с Мерлином, они могли бы заметить, что перемещение на этот раз происходит намного быстрее. Но им не было дела ни до трансформаций, ни до перемещений. Все их внимание было приковано к лежащей без сознания единственной дочке и склонившемуся над ней Димонду. Димонд торопился. Он понимал, что через несколько секунд они все окажутся в континууме Мерлина, где ему уже не удастся силой отобрать ортокласс. Потому он спешил сделать это сейчас. Он наклонился на цвета, лежащий без сознания, чтобы сорвать цепочку с колоном, в котором был вставлен ортокласс. Как вдруг Барс, оттолкнувшись тремя лапами, кинулся на руку Димонду и вцепился в нее зубами, защищая свою хозяйку. Димон со злостью отшвырнул барса к ногам Милы и Димы, но тот вскочил, выгнул спину, ощетинив шерсть на спине и, злобно прижав уши, зашипел на Димонда. Всем своим маленьким существом, он угрожающе оскалив клыки, инстинктивно встал на защиту не столько беспомощной сейчас хозяйки, сколько оберегая чудный камешек с таинственной силой, притягивающий к себе. Так кошки встают на защиту своих котят, дрянное животное. По-зверинному прорычал Димонт, осматривая пораненную руку. Он снова нагнулся над Светой, чтобы сорвать с нее кулон. «Ну, здравствуй, Димонт!» Перед ним в самом центре Стоунхенджа стоял, опираясь на посох Мерлин. Димонт встал. Он понял, что уже поздно пытаться забрать ортокласс силой. Оставалось только заставить Свету отдать его самой, обманом, хитростью, коварством, любым способом. Мерлин вытянул вперед посох, направив его острым прямо в грудь Димонда. В тот же миг из посоха вылетел сверкающий молнией электрический заряд, выстреливший в Димонда, от удара которого тот отлетел и со всего размаха ударился об один из камней Стоунхенджа. Вокруг милые Димы и Эдди закружились искрящиеся частицы, напоминающие снежинки. Когда снежинки спустя несколько секунд опали, и исчезли в траве. Все трое снова обрели способность двигаться и тут же склонились над Светой, которая все так же была без сознания. К ним подошел Мерлин. «Не волнуйтесь за девочку. Сознание ее сейчас в другом измерении. Она очнется только тогда, когда закончит там свое путешествие. Это может занять от нескольких минут до нескольких часов. А это не опасно для ее здоровья?» Мила подняла на Мерлина заплаканные глаза, продолжая гладить волосы Светы. «Нет, это не опасно, но сделать для нее мы сейчас ничего не можем, остается только ждать». Сказав это, Мерлин вскинул вперед правую руку, в которой был его посох, и в ту же секунду в невидимый щит, который возник там, где кончался посох Мерлина, ударил огненный шар и распался на тысячи горящих брызг. «Ты думал, что я так просто сдамся?» Зло рассмеялся Димонт. «Пока вблизи меня находится ортокласс, я намного сильнее тебя». Он стал метать в Мерлина один за другим огненные шары, а Стефания — молнии. Мерлин едва успевал отбиваться и ставить магическую защиту. Было видно, что с каждой минутой Мерлину оборона дается все труднее и труднее. Он заметно слабел, а по его лбу стекала струйка пота. Мила, Дима и Эдди пригнувшись от страха, склонились над безжизненным телом Светы, ограждая ее от извержения огня и молний. Через пять минут этой баталии Мерлин был уже прижат к одному из камней Стоунхенджа, сжимая обеими руками посох, который с каждой атакой Димонта и Стефании горел все тусклее, а его коричневый хитон и борода в некоторых местах были подпалены. Стефания выпустила очередную молнию, и магический щит Мерлина в этот раз не выдержал. Мерлин, ударившись о камень спиной, выронил из рук посох и осел на траву. Димонт жестом дал понять Стефании прекратить атаки и подошел к Мерлину с улыбкой на губах. — Не думал, что все так быстро закончится? — Сколько веков ты мешал мне жить! В его руке материализовался черный меч. — Прощай же! И Димонт занес меч над поверженным Мерлином. Света летала все выше и выше через бескрайние звездные просторы. Ей даже начало казаться, что ее полет никогда не закончится. Когда же движение наконец остановилось, она осмотрелась и увидела, что лежит на руках лорда Вариора в том же самом рыцарском зале, что в недавнем своем сне. «Здравствуй, леди Светлана!» На его лице появилась мягкая улыбка. «Здравствуйте!» – растерялась Света. «Я опять сплю? Вы мне снитесь?» «Не совсем. Но дело не в этом. Ты потеряла сознание после удара, который нанес тебе Димонт». Вариор поставил ее на ноги. Теперь уже они стояли в каком-то темном от заросших деревьев и кустов заброшенном саду. Неподалеку белела промытая вековыми дождями и просушенная ветрами каменная скамья. Вариор подвел Свету к ней и пригласил сесть. Это было очень кстати. У Светы кружилась и побаливала голова. Я начинаю припоминать, что произошло, но я не понимаю, кто это такие, Димонт и Стефания, и что им от нас нужно. Впрочем, Света потерла лоб, про Стефанию я, кажется, помню. Я читала в книге, это была жена Сансета. А как она могла очутиться в нашем времени? Или это мы перенеслись? А Димонт ко мне в аэропорту подходил, сумку помог донести. Не так быстро, Светлана, улыбнулся Вариор. Прежде всего я благодарю тебя за то, что ты помогла вернуть моего сына в дом Мерлина. Теперь моя душа может быть спокойна. В благодарность за это я хочу подарить тебе это». Он протянул ей открытую ладонь, на которой лежал белый полупрозрачный камень, формой, напоминающий каплю, размером с ноготь, с искусно приделанной к нему золотой цепочкой. «Ой, что это?» Света взяла цепочку и стала с интересом разглядывать камень. «Это последняя слеза леди Дав которую она проронила перед своей смертью. Но я не могу это принять, она, наверное, очень дорога вам, как память о вашей жене. Не переживай, теперь мы сможем наконец воссоединиться во владениях космического разума. Я и Сансет, и Леди Дав. Слеза моей горемычной жены давала мне силы в борьбе за измученную душу Сансета. Теперь, когда мы все вместе, она мне не понадобится и в благодарность останется у тебя. Она будет служить тебе не меньшей защитой, чем та, которую даровал тебе ортокласс. «А это еще что такое?» — не поняла Света. «То, что ты носишь у себя на груди», — улыбнулся лорд-вариор. Света невольно взялась за кулон. «Вот этот камушек, он что, волшебный?» «Можно сказать и так?» — подтвердил вариор. «Да? Вообще-то я давно заметила, что он здорово помогал мне в школе и здесь». На меня почему-то не подействовала магия Димонда и Стефании. — А почему этот орто... как вы его назвали? — подсказал Вариор. — Да, орто-класс, продолжала Света. — А почему он защищал именно меня? — Потому что ты его безраздельная владелица. — Это потому что я нашла его? Вариор в ответ только кивнул головой. — А как же я смогла помочь вашему сыну попасть к Мерлину, если я его даже не видела? Света решительно не могла вспомнить ничего такого, что бы она сделала для этого. «Все очень просто. Дело в том, что Эдди Томпсон является прямым потомком Сансета, и придя в мир Мерлина, он привел за собой душу Сансета, который наконец-то достиг своей цели. Как это?» – не поняла Света. «Дело в том, что мы предки в ответе за наших потомков и должны защищать их. Поэтому наши души постоянно незримо витают над потомками». Особенно над теми, кто находится в опасности или беде. Вот так душа Сансета и смогла, наконец, встретиться с Мерлином. «Но ведь это благодаря дяде Эдди, а не мне», — возразила Света. «Нет, милая, все это совершилось только благодаря тебе. Если бы ты не приехала сорта Классом, если бы вы не попали в замок, если бы...» В общем, тут много факторов, влияющих на ход событий, но основной фактор — это ты сорта ортоклассом. А сейчас, девочка, тебе нужно спешить. Мерлина угрожает опасность. Ты должна остановить Димонда. Но запомни, что ему ни в коем случае нельзя отдавать Ортокласс. А что с моими родителями? Сейчас они под защитой Мерлина, но им всем грозит опасность. Поторопись. Это были последние слова Вариора, долетевшие до ее слуха, прежде чем Света открыла глаза. Над ней склонились Мила, Дима и Эдди, а в наках терся барс первым делом света посмотрела на свой кулон вместо зеленого он был весь черен как ночь она вспомнила последние слова вариора и вскочив на ноги увидела поверженного мерлина и димонда занесшего над ним меч стойте прежде чем кто то успел сказать хоть слово, закричала света в тот самый момент когда димонт уже собирался опустить свой меч на неподвижно лежащего мерлина димонт остановился И повернулся на ее крик. Оставьте его в покое, и я отдам вам ортокласс. Света сняла висевший на ее шее кулон, зажав его в кулак. Она сделала шаг вперед, крепко сжимая кулаки, в одном из которых был зажат ортокласс. Димаседи встали стеной позади Светы, а Мила, подняв метавшегося у ног барса на руки, встала рядом с ней. Димонт медленно опустил свой меч и пошел к Свете кивком головы, дав понять Стефании, чтобы она не спускала глаз с Мерлина. Когда он подошел ближе, Света протянула ему ортокласс. «Нет, не отдавай!» — вырвался крик, стон из губ Мерлина. Но было уже поздно. Димонт схватил ортокласс и сжал его в своем кулаке. «Ну вот и все!» — дико расхохотался Димонт. «Пениталя комедия! Я ухожу, и ты не в силах остановить меня. Теперь, когда я владею ортоклассом, Хранилищем моего интеллекта, памяти и мощи я вновь всесилен. Теперь я полностью властен над этой планетой. Но это еще не все, это лишь начало. Теперь я могу открыть пространственный портал в любую точку галактики. Впереди новые планеты и покоренные моей воле разумные существа. А вы, он повернулся в сторону неподвижно стоявших людей, «Навеки останетесь тут со своим Мерлином, с его глупыми сказками о добре, чести и правде». Он торжествующе смеялся, празднуя победу. Потом высоко над головой поднял руку с зажатым в кулаке артоклассом и резко раскрыл его. В метре от его вытянутой руки воздух задрожал, как знойная марево, и, сконцентрировавшись в одной точке, превратился в овальное зеркало с человеческий рост. Это и было открытие портала. Димонд жестом подозвал к себе Стефанию, обнял ее за плечи, раскрыл свою ладонь, чтобы еще раз вместе с дочерью полюбоваться на обретенную добычу. И в это самое мгновение Барс, вырвавшись из миленных рук, бросился на руку Димонда и когтями повис на ней. Димонд от неожиданности дернулся. Ортокласс от его резкого движения выскочил из ладони Димонда. И по инерции полетел прямиком в портал. И тут же портал стал стремительно сужаться, теряя свой серебристый цвет. После того, как портал сузился до точки, раздался громкий хлопок, и все стало как прежде. «Что ты наделал, глупое животное?» — закричал Димонт, и, вытянув вперед руку, пустил молнию в стоящих в молчании людей, за которых спрятался Барс. Молния полетела в сторону Светы, и, не долетев полметра, ударилась а незримый щит, и распалась яркими искрами. — Ничего не понимаю, — отступил назад Димонт, недоумевая, — ведь у нее больше нет ортокласса. Мерлин тем временем, восстановив часть сил, медленно поднялся на ноги. — Ну что, Димонт, может быть, уже пришла пора сдаться? — Теперь ты бессилен против меня. Мерлин медленно пошел в сторону Димонда. Не надо, Стефания, это бесполезно, — повернулся он к Стефании, которая... Пыталась сотворить какое-то заклинание, производя руками таинственные пасы, но по всему было видно, что ей это никак не удавалось. «Сдаться? Ну уж нет, я не привык сдаваться!» — прокричал в ярости Демонт. Он крепко прижал Стефанию к себе. «Без Класса, ты ничего не сможешь сделать. Вы даже не сможете отсюда сбежать», — предупредил его Мерлин. «Ну, это мы еще посмотрим», — засмеялся Демонт и в его руке появился камень из алтаря, поцарапанный то ли барсом, то ли молнией. Дима, увидев этот камень, мгновенно сообразил, что они задумали. Он кинулся к Димонду, чтобы отнять камень и не дать им возможности вернуться в их мир. Но никто даже ахнуть не успел, как Димон и Стефания исчезли. «Как же так?» — в растерянности развел руками Дима. «Мы выпустили зло на землю?» «Увы, мой друг», — вздохнул Мерлин. «Мы не смогли победить абсолютное зло». Но не отчаивайтесь, оно тоже не торжествует победу. «Как это?» — не поняла Мила. «Они же... Мы лишили до бессмертия, а это самое главное. Без ортокласса всем его злодеяниям когда-то придет конец. Вся его сила и могущество разума были скрыты в ортоклассе». «Вот почему он так интересовался им», — догадалась Светка. «Да», — подтвердил Мерлин, — «но он не мог отнять его силой у тебя» иначе арта-класс заблокировался бы, и вся его информация сгорела. Это можно было сделать только в той маленькой комнатке, но благодаря вашему героическому барсу Димонт не успел этого совершить. Не мешало бы и наградить меня за это, ну, хотя бы куском мяса, ведь опять же забудут, обиженно подумал барс. Не забудьте побаловать своего любимца за это, словно отвечая мыслям барса, сказал Мерлин. «Обязательно!» – пообещала Света, лаская кота. «А как же этот ортокласс попал к нам в Плавск?» Много веков назад Димон спрятал ортокласс в пространственно-временном континууме, так что ни одна межпланетная антенна не смогла его обнаружить. Все силы Межгалактической Ассоциации были брошены на то, чтобы обезвредить Димонда в его злодеяниях, но владение ортоклассом делало его неуязвимым. «И только чудо в лице этой отважной девочки помогло нам», — пояснил Мерлин. Светка даже зарделась от смущения. «Да я же ничего не сделала. Просто я подумала, что жизнь человека не стоит какого-то камушка. Это все Барс». «Конечно, я!» — гордо выпятив усы, — думал Барс. «Что бы вы вообще без меня делали?» «Конечно, конечно, Барс помог нам всем. Но ведь ты нашла ортокласс и не выбросила его». В этом случае все сложилось бы иначе, а теперь без ортокласса Димонт стал обыкновенным смертным, и гибель его лишь дело времени. Правда, на Земле у него еще остается слишком много последователей и адептов. Но первый шаг к выздоровлению планеты уже сделан, и я буду ходатайствовать перед Мголасом отложить закрытие вашей планеты. Какое закрытие? подал голос, оторопевший от всего увиденного Эдди. Видите ли. С того самого времени, когда Димонт развил бурную деятельность на Земле, ваша планета постепенно шла путем самоуничтожения. Вместо того, чтобы объединять разрозненные государства в общее, планетарное, люди тысячелетиями уничтожали друг друга, раздирая Землю на части. Из века в век они направляли творческий потенциал разума не на подъем цивилизации, а лишь на совершенствование орудий уничтожения. В конце концов, Земля дошла до критического момента, накопив такой потенциал средств самоуничтожения, что стало опасно не только для вашей галактики, но и для всей Вселенной. Поэтому Мгалас поставил вопрос о закрытии вашей планеты. А при чем тут Димонт? спросил Дима. Димонт ⁇ это главный источник зла на вашей планете. Он стоял у истоков зарождения зла на Земле. Это он вывел носителей этого бедствия и открыл людям цену золота. И люди стали отожествлять его с властью и благополучием. Димонт внедрил в сознание людей, что только алчность, зависть и злоба могут двигать творческие процессы вперед. Вот уже два с лишним тысячелетия он искушает людей новыми, все более и более изощренными пороками. И если бы ортокласс попал ему в руки, На Земле наступило бы вечное царство зла. А куда улетел Ортокласс? Мало что поняв сказанного, спросила Светка. Сейчас Ортокласс стал частью космического разума. А что такое космический разум? Не отставала Света от Мерлина. Космический разум, задумался Мерлин. И это незримая субстанция, вбирающая в себя души и разум умерших. Ее могущество всесильно над всем сущим. Святой дух догадался Дима. «Да, на земле его называют именно так», согласился Мерлин. «Все это хорошо, но как же мы выберемся отсюда? Ведь Димон со стефанией унесли камень из алтаря», озаботился Дима. «Не беспокойтесь, друзья мои, я вас переправлю. У меня есть другие способы для этого, однако обратного пути ко мне у вас уже не будет. Алтарь разбит, и попасть туда вы больше не сможете никогда». Следуйте за мной, и Мерлин двинулся в самый центр Стоунхенджа. Все встали вокруг камня, стоявшего в центре Стоунхенджа. Мерлин возложил на него руки. Камни Стоунхенджа засветились голубым искрящим светом, а из травы стали подниматься белесые огоньки-светлячки, и закрутившись спиралью, стали подниматься в небо. Огоньков становилось все больше и больше, и скоро они заполонили все пространство. За их танцем, Свивающимся в спирали уже не видно было камней Стоунхенджа. огоньков было такое множество, что нельзя было разглядеть стоящего рядом человека. Ох, вот это метель, думал Барс, намертво вцепившись в Милу. Так и потеряться недолго, когда же они перестанут экспериментировать надо мной. Где мое кресло? Домой хочу. Постепенно количество светлячков стало уменьшаться, окружение заметно замедлилось. Их становилось все меньше и меньше, и когда в воздухе оставалось плавать всего с десяток, другой, на месте камней Стоунхенджа уже стояли привычные стены гостиной, а вместо камня, вокруг которого они стояли, оказался празднично накрытый стол. Ну вот вы и дома, друзья мои, для вас это приключение закончилось. Я все-таки не совсем поняла, что это такое космический разум, не могла остановиться Светка. Космический разум. Это квинтэссенция, мысли Вселенной. Там находят приют и покой все души и мысли разумных существ. А сансет теперь тоже там? Поинтересовалась Светка. Теперь там, улыбнулся Мерлин. Он стал одной из его мельчайших частиц. А что мне делать со слезой Леди Дав? Слеза Леди Дав – это твой подарок. Он должен всегда оставаться с тобой. Он станет оберегать тебя от магических сил. «Простите, уважаемый, но если сансет, как вы говорите, часть космического разума, значит, в замке теперь нет привидений?» вежливо поинтересовался Эдди. «Да», — подтвердил Мерлин, «привидений в вашем замке теперь действительно нет и, к сожалению, не будет». «Так это замечательно!» — обрадовался Эдди. «Не захочешь никакого бизнеса с этими привидениями?» — подумал он, вспоминая пережитое. «Ну, друзья, поднимайте бокалы!» А я прощаюсь с вами, мне еще нужно поменять пространственно-временной континуум своей сферы, так как Димон и Стефания знают его нынешнее положение. Я думаю, не стоит вас больше ни о чем расспрашивать, ведь вы все равно сотрете нам память, не так ли? съязвил Дима. Мерлин только хитро улыбнулся и поднял свой бокал. С Новым годом! Загадывайте желания, друзья! воскликнул он и исчез. И в тот же миг раздался последний двенадцатый удар Биг Бена, а вместе с ним под сводами зала неожиданно раздались гулки и звуки спешащих людей и крики. «Подождите! Подождите нас!» В комнату ворвались младшие Томпсоны, а за ними запыхавшаяся Памелла. «Я ничего не смогла с ними поделать», виновато улыбаясь, развела она руками.